Глава восьмая. Фонарик для мотылька. Твайлет подходила к окраине леса, как услышала за спиной топот бегущих копыт. Мгновенно обостривший нюх сообщил ей о знакомом запахе жеребца. «Что тебе нужно, Кларк?» – не оборачиваясь прокричала единорожка. «У тебя глаза на затылке!» – жеребец догнал волшебницу. «Что тебе нужно в лесу?» «Там же опасно!» – с опаской спросил он, поравнявшись с Твайлайт. «Скажи прямо, что ты хочешь?» – недовольно сказала волшебница, почувствовав облегчение от того, что солнце скрылось за большим облаком. «Я просто не могу позволить такой красивой пони одной разгуливать по такому мрачному лесу!» – ответил жеребец. «Герой нашелся!» – волшебница закатила глаза. «Твайлайт, долго еще будешь дуться на меня?» «Пойми же, я хочу быть с тобой», — говорил жеребец. «Ты, видимо, плохо слышишь. Нам мне чем больше разговаривать», — раздраженно сказала единорожка. В этот момент кобылке захотелось завести жеребца в лес, выбрать самое темное место, резко повалить его на землю, забраться сверху, прижав его ноги к земле, а потом плотно прислониться к его шее губами, впиться в нее острыми клыками и выпить всю кровь, тем самым избавив себя от одной из проблем. Твайлет с наслаждением мечтала и даже не заметила как, остановилась. Внезапно охот ее мыслей был прерван звоном колокольчика, прозвонившим прямо в голове. Единорожку словно молнией ударила, и кобылка со всех ног побежала обратно. «Ты передумала или тебя что-то испугало?» Жеребец мельком посмотрел на лес и побежал следом за кобылкой. «Твайлайт!» – кричал он вдогонку. Единорожка бежала быстрее жеребца, но тот не сильно отставал. «Оставь меня в покое!» – прокричала Твайлайт. «Я опять тебя обидел!» – удивленно вскрикнул Кларк. Единорожка знала, что если он увидит Аланис, а жеребец легко мог проскочить за ней в дом, то на одну головную боль станет больше. Волшебница резко затормозила ногами, подняв перед собой клубы пыли. Бедолага Кларк сам едва успел затормозить, чуть не угодив кобылку. Твайлэт развернулась. Ее мордашка олицетворяла то ли злобу, то ли сильное раздражение, чего Кларк понять не смог. «Если ты сейчас же от меня не отстанешь, то крупно об этом пожалеешь», – прошипела единорожка. Злоба волной накатывала над Вайлайт. Пони чувствовала, как пробудились её инстинкты, как начали выезжать клыки и контролировать своё состояние ей не удавалось, как бы того Пони не хотела. Пока Клак не увидел небольшую трансформацию Пони в вампира, Твайлет вновь резко повернулась и побежала дальше. К её великому облегчению жеребец остался стоять на месте. Добежав до дома, Твайлет от заранее открыла дверь с помощью магии и также захлопнула ее за собой. Ее сильное сердце, несмотря на вампиризм, стучало так бешено, что было готово вырваться из груди и отправиться в пляс. Она так надеялась, что звон колокольчика был ложным, что неуклюжая Рейнбоу случайно задела его хвостом или просто уронила на пол. Волшебница забежала в открытую комнату, и в этот момент ее сердце замерло. Аланис не была в кровати. Твайлет несколько раз поморгала, пытаясь в это поверить, но факт был фактом. Затем единорожка повернула голову в сторону, где крайний раз увидела подругу. Дэш была на том же месте, только странно зажималась в углу. Твайлайт не сразу заметила, что этот голубой комочек не шевелился. «Зачем ты меня вызвала?» В тронный зал вошла луна. На Селестии мордашки не было. Правительница настолько беспокоилась за сестру, что давно утратила сон. Даже Аликор нам требовался отдых, чего Селестия невольно лишилась. Луна в последние дни старалась не смотреть на Селестию, всячески избегала ее. Сейчас же она обратила внимание на ее состояние, и увиденная картина вызвала у принцессы ночи жалость и вину. Правительница спустилась с трона. Медленной, усталой походкой она направилась к сестре, при этом коротко, натянуто улыбаясь, стараясь продемонстрировать свою доброжелательность, боясь, что луна снова растает в воздухе и вновь от нее отстранится. «Лучик мой ночной», — с нежностью произнесла Селестия, поравнявшись с луной. «О природа, сели, что с тобой?» — спросила луна. «Это не важно. Я... я ищу средства, от...» — запнулась Селестия. Принцесса боялась произнести неправильное слово, не хотела спугнуть сестру. От э... «Но ничего не нахожу. Я хочу облегчить твою жизнь, пока на лекарства будут уходить годы. Иди за мной!» Селестия вышла из тронного зала. Луна не стала с ней спорить и пошла следом. Сёстры спустились в мрачное подземелье и, пройдя через один из потайных проходов, о котором обе прекрасно знали, вышли в блок небольших комнат. Самая дальняя была заперта на новенькую массивную дверь. Правительница открыла её с помощью магии. В комнате сидел на цепи изнеможенный жеребец. Бедолага пребывал почти в невменяемом состоянии. «Селестия, кто это?» – ужаснулась Луна. «Ты говорила, что тебе нужны только пони, что пакетики не смогут их заменить. Тебе больше не придется рисковать другими пони и рисковать самой. Этот жеребец – один из самых опасных мерзких преступников. Он грабил, даже убивал, что сама знаешь. В Эквестрии большая редкость и страшный грех. «По документам я сослала его в грозовые холмы и также подготовила ложное донесение о его ложном побеге. Он просто исчезнет. Никто его не найдет. Его кровь поможет продержаться тебе несколько лет, а затем я найду», — Не договорила принцесса. «Ты в своем уме!» — воскликнула Луна. «Не переживай. Его точно никто не хватится». Я все просчитала. Он находится в магическом вегетативном состоянии. Даже не понимает, где пребывает и как его зовут. Одними словами, транс. Я также проверила его на болезни. Хорошо кормлю. Через пару месяцев он потолстеет и... Селестия вновь была перебита луной. «Селестия!» прокричала луна. Правительница замолчала. Убедившись, что сестра внимательно слушает, Луна продолжила. «Да как ты... как ты до такого докатилась? Мы помогаем пони, а не истязаем их!» — возмущалась Луна. «Отпусти его немедленно!» — приказала она. «Я не могу смотреть на то, что ты обречена вечно страдать из-за прошлого. Ты все, что у меня есть. Ты моя семья!» — зарыдала Селестия. «Ради тебя я готова на все!» «Готова жизнь свою отдать!» Сердце Луны сжалось в комок. Она еще никогда не видела Селестию в таком состоянии. Сильная Аликорн, мудрейшая правительница, была сама на себя не похожа. Принцесса Ночи обняла сестру синими мягкими крыльями. Селестия плакала еще сильнее, насколько сильно ее душа обеспокоилась за Луну. Сначала принцесса ночного светила думала, что Селестия просто боится ее, не доверяет. Но никак не могла понять, как же смогла упустить такую деталь, как понимание того, что Селестия просто за нее беспокоится, и здесь нет гнева. Совершенно нет. Селестия приняла сестру такой, какая она есть – Именно этого Луна хотела добиться долгими речами о том, что все под контролем, что все хорошо. Поэтому правительница бросила все усилия и попытки помочь Луне, даже жертвуя своими моральными принципами, законами. Лишь бы Луна не страдала, не мучилась от бремени мрачной стороны жизни. «Прости, что я начала отдаляться от тебя». «Прости», — шептала Луна. Селестия обняла сестру в ответ. Как же Луна хотела пообещать ей то, что лекарство обязательно найдется, что противоядие от вампиризма действительно есть. Однако она сама немало времени потратила его поиску, и даже когда пытала плененных вампиров, ничего узнать не смогла. Лишь в очередной раз сражалась в смертельной схватке с одной из Альф, Та, умирая, со злорадной ухмылкой на морде, вступила с ней в интересный разговор. «Ты можешь нас всех перебить, но кто остановит тебя? Наполовину ты стала одной из нас, но ты другая. В твоих жилах течет волшебная кровь, и дар вампиризма слишком тесно с ней перемешался. Одно от другого отделить невозможно». А со временем связь станет лишь крепче. Ты ищешь лекарства, пытаешь моих солдат. Старайся, но ты никогда не станешь прежней. Кусай меня. Один из солдат твоих признался. Альфа может обратить процесс. Так обрати, и я позволю тебе выжить. Ох, глупая королева ночи. Тебя уже ничто не спасет. Даже магия Альфы. «Даже если бы я и могла, то лучше умру в мучительных пытках, чем сделаю что-то хорошее для тебя. Наслаждайся новой жизнью. Ты обречена вечно пить кровь тех, кого сильно так оберегаешь. Считай это наше проклятие за то, что ты сделала с нашим народом, мерзавка!» Эти слова Альфы были для нее последними. Луна не знала, как можно сказать Селестии то, что она никогда не станет прежней. Дать ложную надежду и смотреть, как сестра веками будет странствовать, самоистязаться в поисках несуществующего лекарства. Ни то, ни другое. Луна просто не могла ей сказать, ибо она знала, что такое может разорвать Селестии сердце. «Ты права, мой маленький лучик», — всхлипывая произнесла правительница. «Я отпущу этого жеребца, сошлю в колонию, где он и должен быть». «Мне нужно побыть одной», — Селестия поднялась на ноги. «Я не оставлю тебя одну, не в этот раз», — Луна прижалась к сестре. «Ты всегда будешь со мной, я знаю», — сквозь слезы улыбнулась Светлая. «Мне нужно привести мордашку в порядок». «Немного отдохнуть, а после мы с тобой спокойно поговорим, хорошо?» Успокоилась Селестия. Луну вполне устраивала предложение сестры, и она согласилась. Селестия с помощью магии куда-то перенесла пленника, а сама вышла из потаенной комнаты, оставив Луну пребывать в нелегкой думе. Правительница, убедившись, что сестра не пошла за ней, следом вышла из дворца, расправила крылья и полетела с невероятной скоростью. Аликорны редко летают безумно быстро. Они предпочитают наслаждаться полетами, видом подвластных земель даже тогда, когда куда-то спешили, но сейчас Селестия использовала всю свою мощь и лишь бы как можно скорее добраться до запретного места. Ее предупреждали, что если она сунется в него – то обратно уже может не вернуться, ибо она не терпит незваных гостей, кем бы они ни были. Замедлив скорость, Селестия кинула взглядом безграничные просторы леса Дурамбор, что расположился прямо под ней. Высота деревьев достигала десятков метров, а из-за их плотного расположения не было видно, что происходило там, внизу, но Селестия знала, что внизу ничего нет. Лес давно считается мертвым, хотя деревья живы. В нем нет зверей, птиц, и царит вечная тишина. Лес проклят, неприкасаем, но самое страшное – в нем обитала она, кому принцесса и направлялась, невзирая на страх перед возможной смертью. Селестия настолько сильно хотела помочь Луне, что, как она уже сказала – готова пожертвовать собственной жизнью, лишь бы любимая сестренка была счастлива. И вот появилась заветная поляна. На ней не было деревьев, кустов, те словно сбежали с нее на собственных корнях по ее велению. В центре поляны, как и ожидала Селестия, был столб голубого света, постепенно растворяясь на высоте где-то метров сорок, Его свет был настолько приятен, что Селестии даже не верилась в то, что этот же свет способен убить. Да, она уже рисковала. Граница Эквестрии осталась позади, а территория считалась нейтральной, но никто не спешил ее занимать и вряд ли когда-нибудь займет. Никто не смеет заходить в Дурамбор. Никто не смеет приближаться к Храму Судьбы. Глава девятая. Игры разума. Селестия долго стояла перед синим столбом. Он очаровывал ее, расслаблял, чего Селестии так не хватало. Вспомнив, зачем прилетела, Аликорн уверенно шагнула в свет. Тот тут же ее перенес в просторное круглое помещение, наполненное мягким белым светом. В центре, окружённая несколькими колоннами, находилась железнообразная сфера, но её хранительница Аликорн не видела. «Принцесса, простите мой визит! Простите нарушение вашего наставления!» Аликорн поклонилась сфере. «Я прошу вашей аудиенции!» – добавила она. Призрачная пони не являлась. Сфера продолжала загадочно переливаться пузырями, никаких изменений не было. То, что Селестия чувствовала все еще себя живой, она посчитала хорошим знаком. «О, мудрейшая, прошу, услышь мою мольбу! Я взываю к вашей помощи!» Принцесса медленно обходила храм, надеясь заметить призрачную пони. Стены были покрыты необычайными узорами и текстами на загадочном языке. «Беда пришла в мое королевство. Родная сестра заразилась страшным недугом. Она вампир, обреченная вкушать кровь невинных пони. Излечите ее или дайте знак, как ее спасти», — молилась Селестия. В ответ было лишь холодное молчание стен. От колонны сходили тени в стороны от Источника Света. Сферы, что придавало храму особую атмосферу. Почему вы молчите? Я знаю, вы слышите меня. Так выйдите. Если хотите убить, то убейте, но помогите Луне. Она в любой момент может сорваться. Вдруг темная сторона вновь возьмет вверх и высвободит Найтмермун. «Вдруг она одичает, убивая всех подряд!» «Я застала те времена, когда вампиры еще были на поверхности земли, и это было ужасно!» «Луна должна избавиться от прошлого, забыть и продолжить жить дальше!» Громко говорила принцесса. Следов присутствия призрачной пони по-прежнему не было. «В последние дни я вижу на ее мордашке лишь страдания». В последние дни... Стоп. Я же сама... Сама ее довела. Если бы в луне была дисгармония, то я бы ее почувствовала. Но она столько веков жила со мной бок о бок. Всегда спокойная. Я никогда не видела ее в гневе после возвращения из изгнания. Мой ночной лучик оказался умнее меня. Как же я не смогла понять то, что... «Страх. Все дело в страхе. Я испугала за нее. Своим поведением я могу вызвать у нее рецидив, а этого допустить нельзя. Луна давно не маленькая кобылка. Есть вещи, которые лучше нее никто понять не сможет. Если и есть лекарство, то оно найдется. Но нельзя зацикливаться на недуге, особенно, когда он действительно подконтролен». «Сейчас сестра нуждается во мне больше, чем в лекарстве, а я позволила остаться ей одной. Неважно, кто она, вампир или еще кто-то. Луна всегда есть и будет моей семьей». Селестия тут же забежала обратно в портал, находившийся в одной из частей круглой стены. Тишина наступила в храме. Сфера продолжала переливаться то светлее, то темнее с редкими едва заметными бирюзовыми отливами. Твайлет с трудом контролировала свои дрожащие ноги, медленно приближаясь к голубому комочку. «Рейнбоу» тихо позвала пони. Пегаска не шевелилась. Волшебница аккуратно потрогала ее распахнутое крыло копытцем. Оно было мягким и, на удивление, податливым. «О, Селестия, только не это!» — волшебница прижалась к Пегаске, начиная громко рыдать. «Ты чего ко мне жмешься?» — прохрипела Пегаска. «Ты же умерла!» — ревела хозяйка. Через секунду твайлет отскочила, как ошпаренная. «Рановато, не находишь ли?» — подруга пришла в себя, неуклюже пытаясь подняться на ноги. «Я так рада, так рада!» – обрадовалась Твайлайт и только захотела затискать Дэш в свои объятия. «Эй, избавь меня от своей нежности! Я и так еле на ногах стою!» «Ох, как голова болит!» – Пегаска почесала лоб. Твайлайт несколько раз подпрыгнула от радости, но, вспомнив о Алании, вновь насторожилась. «Что случилось?» – единорожка посмотрела на пустую кровать. «Как она сбежала?» Рейнбоу снова села в угол. «Я не уверена. В голове словно ураган прошел», — растянуто говорила радужная пони. «Эта гадина смотрела на меня со всей своей вампирской похотью, потом как запрыгнет на меня. Больше я ничего не помню. Лишь тело ноет, и ощущение странное», — тихо говорила Рейнбоу. «Думаю, она оглушила тебя, но ей некуда бежать. На улице вечер, светло, а солнце ее может убить. Фух! Прости, что оставила тебя одну. Я так рада, что ты позвонила в колокольчик», — облегченно сказала Твайлайт. «Я не трогала, не имела возможности дотянуться». «Вроде как», — неуверенно говорила Твайлайт. Твайлайт посмотрела на колокольчик. «Возможно, Алани с его задела, когда убегала. Я уверена, она прячется где-то в доме. Она ранена, и со мной ей точно не справиться». Тут волшебница заметила клочок бумаги, торчащий из колокольчика. Магически достав его и развернув, волшебница прочитала текст, от которого у нее грива встала дыба. «Не может быть!» Единорожка вновь задрожала. «Что там?» «Та Агадина что-то написала?» «Угрозы? Это в ее стиле! Я лично ей клыки выбью!» Рейнбоу встала на ноги и медленно подошла к подруге. «Я не уверена, что ты хочешь это знать!» Твайлот вновь смяла записку. «Дай мне ее!» Рейнбоу подцепила листок ртом, с помощью языка развернула записку и начала читать текст, составленный чуть ли не идеальным почерком. «Спаркл, ты очень плохая пони. Альфы не любят, когда им кто-то срывает сделки. До тех пор, пока ты полностью меня не излечишь, я буду усложнять твою жизнь и в конечном итоге просто тебя уничтожу, даже не прикасаясь к твоей изнеженной шкурке. Чтобы лучше думалось, я решила немного позабавиться с твоей подругой. Увы». Она вырубилась от первого же удара об стену и пропустила все веселье. Как же мне хотелось ее высосать до суха, какая она вкусная, ммм. Я великодушно решила ограничиться небольшой порцией ее крови и несколько поменяла ее физиологию. Спаркл, я не знаю как, но тебя укусил рядовой вампир. Здорово было бороться с жестокостью, шедшей из моих генов. А какова будет трансформация Рейнбоу от укуса Альфы? У нее скверный характер, и делаю ставку на то, что через несколько дней ее вампирская сущность приведет ее к полному безумию. Весело, не так ли? Вкусняшка! Наша сделка еще в силе, и поэтому, как будешь готова выполнить свою часть, отправляйся в царство вампиров. Инструкции, как сходить туда и обратно, выжить и сохранить хоть немного конечностей, я любезно оставила на алтаре в твоем милом подвальчике. Как только цветок окажется в твоем доме, я его получу, где бы ты ни находилась, и тогда приду... Выполню свою часть и... Кстати, кого мне обратить обратно в пони? Тебя или твою глупую подругу? Согласно нашей сделке, мы договорились лишь об одной пони. Выбор за тобой, Спаркл. По скриптум я случайно разбила твой телескоп в соседней комнате, когда брала ту серую рясу. Забавный дневничок. Очень интересно почитать, но позже. А может, твоей Селестии тоже будет интересно его почитать? Представляю ее физиономию, когда она узнает о том, что обучает вампира. «Мне очень жаль, Рейнбоу», – дрожащим голосом произнесла Твайлайт. «Даже не думай ей помогать. Пусть где-нибудь сдохнет. А если... Если я свихнусь, то...» «Твайлайт, лучше сейчас отдай меня Луне!» – сдавленно говорила Пегаска. «Аланис!» – прокричала Твайлайт. «Судя по письму, она сбежала в твоей рясе, которую тебе подарил брат. Не поддавайся на ее шантаж! Эта гадина может привести сюда армию упырей!» – воскликнула Рейнбоу. «Она блефует!» – Твайлайт разонавесила шторы. Пегаска тут же упала на пол. «Закрой! Жжется!» Рейнбоу хваталась за глаза. Твайлэ тут же закрыла шторы. Подойдя к стонущей подруге, она обследовала ее шею и заметила две маленькие заживающие ранки. Единорожка поняла, что Дэш вляпалась так крупно, как никогда раньше. «Помнишь, я говорила, хочу стать вампиром?» «Так вот, хуже не хочу!» Перестав тереть глаза, Рейнбоу поднялась на ноги. «Я не позволю тебе обратиться!» «Я выполню ее условия», — единорожка топнула ногой. «Я же сказала, не смей! Это может быть ловушкой! Очередным безумным планом Аланис! Она умеет оставаться в выигрыше, но сейчас забудь про нее! Пускай испустит дух в какой-нибудь канаве!» — присела Рейнбоу. «Ты же станешь такой, как я! Даже... даже хуже!» — беспокоилась Твайлайт. «Ну и пускай! Ты с луной обучите меня!» «А если не получится, то принцесса сделает свое дело», — бурчала Пегаска. «Твое самопожертвование достойно похвалы, но не в этом случае». «Пойми же ты, наконец!» — истерично крикнула волшебница. «Твайли, не будь такой наивной! Аланис манипулирует тобой!» «Ради Эквестрии не делай это!» — говорила Рейнбоу. Твайлот была в замешательстве. С одной стороны, она просто не могла смотреть на то, как лучшая подруга становится вампиром, как с другой... Аланис нельзя доверять, и можно ожидать самого страшного. Единорожку не заботила, какими мерами Аланис собиралась поломать ей жизнь в случае отказа. Открывать дверь действительно было крайне опасно, а в прошлый раз сил Луны едва хватило на то, чтобы ее запечатать. Солнце начинало заходить, а значит, смысла искать Аланис не было. Твайлот надеялась, что ей хватит ума не убивать невинных пони, ведь таким образом можно будет легко выйти на ее след. Думала, что она не вышли дневник Селестии, чтобы тогда принцесса, узнав о Аланис, начала на нее масштабную охоту, хотя чего терять смертельно раненому вампиру. В любом случае, в очередной раз приползя на порог и моля о помощи, она могла больше не рассчитывать на помощь единорожки, в чем Твайлетт была уверена. Рейнбоу выглядела неважно. Мешки под глазами, более бледная шерстка, вялое состояние. Твайлайт отвела ее в соседнюю комнату, где также плотно закрыла окно, погрузив комнату в полумрак, освещаемую единственной свечой, стоявшей на тумбочке. Волшебница хотела позвать принцессу Луну, да просто ей написать, все рассказать, но боялась того, что Алани следила за ней, внимательно наблюдала, и каждый неверный шаг мог привести к более ужасным последствиям. Больше всего Твайлетт боялась того, что вампир могла покусать ее подругу. Но тем не менее, спускаться ли в подземный мир, рискуя всем надземным? Вампиры знают Луну как заклятого врага, единственную, кто сможет с ними справиться. Но они могли стать сильнее, коварнее и изобретательнее. Сколько жизней погибнет, прежде чем Луна уничтожит упырей? А уничтожит ли? Даже помощь Селестии, Каденс, была очень сомнительной в плане эффективности, ведь в отличие от «Принцессы ночи», они не знали всех особенностей вампиров, того, на что те действительно способны. Безжалостные, страшные убийцы со смертоносными клыками, видеть то, как страдают другие – То, как Аланис может не сдержать обещание или сдержать, а затем хладнокровно убить единорожку с Пегаской, выпустив свою армию. Или оставить все как есть. Пускай Аланис перебесится, пускай разрушит жизнь Твайлайт, и та готова принять изгнание на случай, если от нее отвернется Селестия. Общество. Она готова, лишь бы древнее зло не вырвалось наружу. Волшебница, убедившись, что Рейнбоу заснула, легла рядом на полу. Стресс совсем измотал бедняжку, и та тоже позволила себе немного вздремнуть. Ведь даже вампирам требовался, хоть и короткий, но все же отдых. Единорожка тут же заснула. Ей снился кошмар, где перед ней стояла Аланнис и зловеще хохотала. Твайл отбежала прямо за ней, стреляла магией, но все было безуспешно. Та лишь продолжала безумно, издевательски смеяться. Прыгнув в ее силуэт, тот исчез, словно дымка костра, гонимая ветром, и пони оказалась на пустой улице деревни. Даже во сне мысли о том, как же правильно следует поступить, ни на секунду не покидали ее. Единорожка заметила на другом конце улицы некую пони. Волшебнице не удалось сконцентрировать на ней внимание, так как силуэт незнакомки все время расплывался. Единорожка побежала к ней и видела лишь то, что она была не Аланис. «Рейнбоу? Нет, не подруга». Внезапно незнакомка свернула в узкую улочку. Твайлайт нырнула туда же. Незнакомка мгновенно оказалась на конце этой улочки и вновь свернула. Твайлайт, гонимая любопытством, вновь последовала за ней, пока внезапно не оказалась в библиотеке, где посреди холла лежала фотография в бирюзовом свечении, вставленная в рамку. Магически подняв фотографию, Единорожка как никогда четко смогла ее рассмотреть. На снимке была она и Рейнбоу. Кобылка помнила этот момент. Гуляющий фотограф сделал снимок, когда Твайлет помогала Пегаске тренироваться с суперполетами. Он чудом тогда не заметил сверхсилы вампирши, чего подруги тогда сильно испугались. Твайлайт смотрела на счастливую, жизнерадостную мордашку радужной пегаски и, вспомнив тот счастливый день, четко поняла, что ей нужно делать. Глава 10. Лунатизм Проснувшись примерно через час, три после засыпания, единорожка встревоженно посмотрела на кровать с подругой. Рейнбоу крепко спала. Твайлет укутала одеялом спящую Рейнбоу и вышла из комнаты в холл. К ее удивлению, на полу лежала та самая фотография, которую кобылка видела во сне. Не понимая нелогичности ситуации, единорожка взяла фотографию и поставила на декоративный столик с вазой. Затем волшебница обратила внимание на разбросанные корни ладоги, что раньше лежали около двери в кладовку. Волшебница, едва не угодив ловушку, с помощью магии положила их в комод. Осторожно ступая, Пони медленно прошла в кладовую и ловко спрыгнула в дыру в поле. Без труда добравшись до знакомого вампирского подземелья, Пони заметила на алтаре чашу, наполненную кровью и записку, о которой сообщила Аланис. Запах у крови был крайне мерзок и неприятен, От чего единорожка даже фыркнула. В записке были даны инструкция по пути туда и обратно. Аланис явно хотела, чтобы Твайлетт выжила, ведь это было в ее же интересах. Дверь можно было открыть с помощью древнего ритуала. Аланис подробно все расписала. Для этого требовалась кровь невинной души благодетеля». В чаше была кровь, но кровь принадлежала Аланис и предназначалась для иной миссии. Тем не менее, кровь невинной души не открывала дверь, а лишь ослабляла магию Луны, наложенную в качестве замка, о чем просекла смышленная Аланис. Вампирская магия и магия единорогов разительно отличалась. Вампиры не могли прямо влиять на магию Верхнего Мира, поэтому дверь могла открыть лишь Твайлайт. Пони уже не думала о себе. Она всего лишь хотела спасти Рейнбоу от страшных мук, которые выпали на ее долю. Твайлайт, как никто другая, знала, насколько тяжело быть вампиром, тяжело потерять свое «я». Твайлайт так хотела все рассказать Луне. Вместе они могли бы выследить Аланис, прижать к стенке, Но тогда Алани смогла отказаться сотрудничать, обратно обратить Рейнбоу. Твайлетт ощущала вампирскими инстинктами, что Альфа не потерпит того, что ей сорвут ее же игру. В худшем варианте Алани смогла хорошо укрыться и, узнав об охоте на нее, могла начать жестоко мстить. Твайлет решила, что проще спуститься в мрак, нежели пытаться изловчиться в ловле Аланис. В любом случае, выбор на душу единорожки пал незавидный. Как же ей хотелось зажмуриться, а затем открыть глаза. Но это был не сон. Twilight вампир. Аланис на свободе. Рейнбоу заражена. От одного моргания ничего не изменится. Для ритуала нужна была кровь невинной пони, да еще и благочестивой. Рейнбоу уже не подходила на эту роль. Твайлет поняла, что выбирать придется из подруг, ведь других пони она не так хорошо знала, как их, а ошибаться было нельзя. Пинки. Она много добра принесла, но кудряшка спит очень чутко и иногда просыпается по ночам, что рискованно для вампирши. Рарити – щедрая подруга, но все же не без изъяна в плане гордости. Флаттершай. А вот желтокрылка показалась единорожке привлекательной мишенью. Никаких задних корыстных мыслей. Чистая по мыслам и пони. Да, она подходила точно. Но тут новый вопрос. Как же добыть ее кровь? Проникнуть в дом не такая уж и проблема, а трудности в том, что Твайлэд сама себе пообещала то, что больше не станет вредить подругам. Единорожка вспомнила о голубой пегаске, которая требовалась помощь как никогда раньше, что она больше не сможет летать под лучами солнца. Такой расклад единорожку совсем не устраивал. В конце концов, крови требовалось совсем немного, Никого убивать, к счастью, Аланис не просила. Твайлет не стала терять времени и отправилась к Флаттершай. Кобылка бесшумно пробралась через деревню под покровом приятной ночи. Ночная прохлада приятно ласкала ее шерстку, а холодная земля остужала теплые ноги. Волшебница добралась до домика подруги и с помощью магии открыла дверь, бесшумно прокралась внутрь. Темнота, но только не для вампирши. Пегаска мирно спала в своей комнате, а на ее голове устроился храпящий наглый кролик. Заметив свободную шею Флаттершай, Твайлет сразу же вспомнила о голоде, о том, что уже несколько ночей не вкушала сочной алой жидкости, и голод вампира начинал давать о себе знать все более отчетливее. Клыки уже были наготове, словно предвкушали ночное пиршество, но вампирша пришла не кормиться, а добыть немного крови для проведения не самого светлого ритуала. Вампирша пригнулась к шее. Всего пара уколов, и вот полилась бы кровь беззащитной пегаски. Флакон под кровь был уже под копытом, но тут проснулся проныра кролик. Заметив острые зубы Твайлайт, вместо того, чтобы убежать, как все нормальные кролики, он начал бить по мордашке вампирше своими маленькими лапками. Твайлайт на него зловеще прошипела, однако кролика это ничуть не смутило. От возни проснулась и Флаттершайн. «Твайлайт!» – прошипела она сонным голосом, постепенно открывая глаза. Единорожка тут же отскочила в сторону, пытаясь задвинуть клыки обратно, но те упорно жаждали крови и отказывались слушаться хозяйку. Волшебница забилась в самый темный угол, зная, что подруга не видит зловещих подробностей ее мордашки. «Твайлет, что ты тут делаешь?» Более уверенно спросила Пегаска, приподнимаясь на кровати. «Это все сон». Единорожка надеялась загипнотизировать подругу вампирским взглядом, но Луна еще не обучила ее такому искусству, и к разочарованию вампирши ей не удалось применить гипноз. «Я так не думаю. Ты меня пугаешь», – встревоженно пропищала Флаттершай. Кролик, сидевший рядом с хозяйкой, безмолвно и грозно указывал лапкой на Твайлайт. «Эйнджел, да, я тоже ее вижу. Нам не зачем бояться Твайлайт. Она моя подруга». Пегаска пыталась успокоить кролика. «Нет, она неплохая. Я понимаю, ты испугался. Я тоже напугана», — говорила она с кроликом. «И все же, Твайлайт, что ты делаешь у меня дома?» Я не то чтобы против гостей, но ты предупредила бы». Пегаска взглянула в окно. «И кажется, сейчас еще ночь», — неуверенно добавила она. «Я... я лунатик. Помню, как заснула, и вот я сейчас у тебя дома. И как такое возможно?» — нервничала вампирша, отчаянно пытаясь выкрутиться и истерично смеясь. «Оу...» «Никогда за тобой такого не замечала», — озадачилась Флаттершай. «Раз мы больше не спим, я пойду заварю чай. Ты не переживай, можешь остаться у меня до утра. Я готова тебя утешить. Обсудить. Я пошла». Пегаска встала с кровати и зажгла настенную свечу. Острые зубы вампиршей все еще не хотели отступать. Комнатный мрак больше не был для нее прикрытием. Пока Флаттершай возила со свечами, кролик, сидящий на кровати и смотрящий на клыкастую единорожку, просто охреневал, что выражалось в его пугливо-безумной мордашке. Помотав головой, он ловко запрыгнул на спину Флаттершай и начал стучать по ней задними лапками. «Эйнджел, не жаль, что мы тебя разбудили, но твайлайт нуждается в моей помощи. А ты пока, маленький мистер», Поспив в другой комнате. Взяв кролика зубами за шкирку, Пегаска вышла с ним из комнаты. Твайлайт несколько раз постучала копытцем по своим зубам, желая снова молотком загнать эти гвозди себе в челюсть. Привыкшая кормиться каждую ночь, а тут такая пауза в несколько дней, ее организм закатил забастовку, хотя до безумия от голодовки было еще далековато. Зляясь на саму себя, Твайлет начала биться головой об маленький столик, отчего тот невольно подпрыгивал на месте. «Твай, что ты делаешь?» – удивилась Желтокрылка, вернувшись в комнату. «Нос чешется!» – прекратив биться и отвернувшись, прошмыгала вампирша. «Аллергия на пыль? Я вроде вчера прибиралась», – озадачилась Флаттершай. «Ты хотела чайку заварить?» – напомнила Твайлетт. «Ах да, прости, скоро буду!» Флаттершай вновь вышла из комнаты. Твайлет начала подумывать о том, чтобы выпрыгнуть в окно. Сбор крови явно придется отложить, в чем волшебница уже не сомневалась, да и до рассвета оставалось не так уж и много времени. Твайлет хорошенько стукнулась об стену, отчего на пару секунд ее глаза неплохо так окосели. Клыки словно издевались над бедной пони. «Тебе с сахаром?» — спросила Флаттершай. «Твайлайт?» — вошла она в комнату, но единорожки не было. Лишь от открытого окна шел легкий прохладный сквозняк. С первыми лучами солнца во дворец вернулась луна. Сложив синие крылья по бокам, принцесса устала пошла в сторону своей башни, которая давно стала основными покоями принцессы, хотя изначально была лишь обычной смотровой башней. Круговая лестница, ведущая на ее вершину в первые дни после возвращения из изгнания, кружила ее голову более сотни ступенек. Но вид из башни того стоил. Почему бы просто не залететь в высотные покои? Спуститься с неба, возвращаясь с ночного бдения. Луне было приятно медленно подниматься по винтовой лестнице, где каждая ступенька приближала ее к уютной комнате. Некая традиция. В комнате Луну терпеливо ожидала старшая сестра. Завидев Луну, Селестия доброжелательно улыбнулась, да и Принцесса Ночи не испытывала желания выгонять Аликорна. Луна размышляла всю ночь над тем, чтобы сказать сестре, что лекарства быть не может, что придется смириться. Даже сейчас она волновалась, как маленькая кобылка. Селестия начала Луна. Старшая принцесса поняла, что Луна хотела начать в чём-то оправдываться. Она всегда читала эмоции Луны, даже по её каменной мордашке, которую та старалась хранить на публике. Сейчас же мордашка Луны олицетворяла лишь грусть, вину и сожаление. «Не надо, лучик мой ночной», – нежно произнесла Селестия. Луна понимающая, посмотрела на сестру. Селестия подошла к ней ближе и с помощью магии сняла следящее жерелье. «Ты придумала что-то новое?» — Луна пыталась понять логику действий сестры. «Что-то правильное», — с улыбкой сказала Селестия. «Я так за тебя распереживалась, что совсем забыла, какая ты у меня взрослая, умная». «Ты не с такими трудностями сталкивалась, но всегда успешно справлялась, когда сама, когда с помощью других. Я хочу сказать, что... что доверяю тебе лучик. Селестия сделала шаг назад. Луна, зная недоверчивой сестры, с трудом в такое верила, но, видя искренность в ее глазах, сразу убедила принцессу в ее честности. «Селестия, я так рада. Ты самая лучшая». Луна обняла сестру. «Ты всегда доверяла мне, посвятила в такую страшную тайну. Я поняла, что иногда нужно откинуть ненужные мысли и просто довериться близкой кобылке». Родной сестре отошла Селестия. «Луна, есть ли еще тайны или секреты, о которых не следует знать?» заинтересованно спросила Селестия. Луна сразу вспомнила от Вайлайт о том, что она вампир ее клыкастая ученица, проходящая обучение при тайных встречах. Принцесса ночи считала, что Селестия и так много всего пережила с ее жуткой тайной, а ситуация с Твайлетт была полностью под контролем, ведь чего такого страшного может учудить эта маленькая вампирша? Нет, Луна не считала признание Аспаркл таким важным. По крайней мере, не сейчас. Нужно было время – Ведь в любом случае, однажды наступит такой час, когда сущность Твайлайт будет скрыть проблематично, и Селестия должна узнать всю правду. А пока Луна планировала начать готовить Селестию к той шокирующей новости, ведь правительница только сейчас начала привыкать к вампиру Луне. А как полностью привыкнет, можно будет преподнести такой сюрприз, как Твайлайт. «Больше ничего нет», — улыбнулась Луна. Селестия задумалась, подошла к окну и посмотрела на плавно восходящее солнце. Скоро начнут просыпаться пони, а птицы уже начали заливаться мелодичным пением. «Не возражаешь, если я посижу с тобой в твоей башне?» – спросила Селестия. «Я хотела бы поболтать с маленькой сестренкой», – говорила Селестия, отходя от окна. вам вампиризме?» – спросила Луна. «Нет, о чем угодно». «Как раньше, как обычно», — улыбнулась Селестия. Луна, находясь в приподнятом настроении, с радостью согласилась побыть вместе с Селестией. Глава одиннадцатая. Семки. Тысячи их. Вернувшись в библиотеку, Твайлет сразу встала в ступор. Ее сбивал с толку посторонний запах, витавший по дому. Принюхиваясь, единорожка начала осматривать дом в поисках незваного гостя. Запах явно не принадлежал Аланнис, но тем не менее был знакомым. Единорожка бегло осмотрела все комнаты. Проверила второй этаж, кухню, ванную, но сильнее всего запах был около... входа в кладовку. Твайлет поняла, что некто пробрался в тайное подземелье. Спайк... Еще рано, он любитель поспать, а Рарити бы его с утра не выгнала. Кто же тогда? Волшебница спрыгнула в дыру кладовой и медленно пошла в ритуальную комнату. Тишина. Пройдя внутрь, она осмотрела книги, алтарь, запечатанную стену. Никого не было, однако запах говорил о совсем другом. Единорожка осмотрела письмо Аланис и чашу с кровью, которая почему-то не свертывалась. Все было на месте. Тогда единорожка начала осмотр стены, двери в подземный мир, предположив, что все же ее кто-то открыл. Дверь была надежно запечатана. Сильный разум волшебницы не мог справиться с такой загадкой. Она начала подозревать, что из-за голода ее нюх обострился, что привело к странным нюховым обманам. «Так вот оно что!» – раздался звонкий голос за спиной. Твайлот сразу узнала этот голос, однако просто не хотела верить в то. Единорожка просто обернулась перекосил от Вайлайт. Розовая кудряшка зажгла свечу, стоящую на алтаре таким образом, что ее мордашка зловеще подсвечивала снизу, а улыбка казалась чем-то воистину ужасным. «Когда ты выбросила вкусный кекс?» «Да-да, тот самый кекс в окно, я сразу все поняла, но мне нужно было убедиться». Пинки медленно обходила алтарь. Твайла делала то же самое с противоположной стороны. «Что ты поняла?» «Брось, пошли наверх. Тут прохладно, а насчет кекса...» «Истерично посмеялась вампирша». «Я все поняла. Ты не могла просто так выбросить кекс. На то была веская причина. Аллергия? Нет у тебя аллергии. Сытая? Ты бы прямо мне об этом сказала». «Ты выкинула кекс Тайна, пока я ходила за соком. Ты все спланировала изначально. Возможно, еще десять лет назад», — сосредоточенно говорила кудряшка, продолжая обходить алтарь. Пинки, я просто...» — твайлот пыталась выкрутиться. «Кекс выброшен, но ты не позаботилась об его укрытии, а значит, куда-то сильно спешила». «Ты говорила, что пойдёшь помогать Джек. «Я всё проверила!» «Навестила нашу общую подругу!» «Я знаю о твоей интрижке с тремя жеребцами!» «Знаю!» — пищала Пинки. «И как ты догадалась?» «Всё, ты меня раскусила!» «Пошли наверх!» — бормотала Твайлайт. «Я проверила амбар!» «Жеребцов там не было!» «Но я нашла несколько голубых перьев!» — вскрикнула Пинки. «Я была в амбаре с Рейнбоу, она сама может это подтвердить», — А задача нам мямлила вампирша. «Сдэш? А я думала, ты гонялась за трехголовой голубой курицей с разноцветным хвостом, но это все неважно», — озадачилась Пиньки. «Причина того, почему ты выбросила кекс, я еще не обнаружила. Мне пришлось проникнуть этой ночью к тебе в дом. И знаешь, что я нашла?» — запыхтела Пиньки. «Что?» – прохрипела бедная Твайлайт. «Ты забыла помыть посуду! Мне пришлось ее всю помыть за тебя!» У единорожки задергался правый глаз. Ответа я снова не получила. Тогда я поднялась на второй этаж и обнюхала твою постель. Твайлайт – такой чудный запах геля для душа, как он называется. Вся постель им пропахла, – затараторила кудряшка. Его рарити мне не договорила Твайлайт. «Нюхая постель, я поняла, что тебя в ней нет. Ой, я же знала, что тебя в ней нет, вот и нюхала». «Твайли, не пугай меня!» — насупилась Пинки. У единорожки начался нервный тик. «Запаха других кексов я не унюхала. Я рада, что ты не изменяешь моим кексам, а значит, ты не ешь кексы вообще. Хотя ела раньше». «О чем это говорит?» а — А, спросила Пинки. «О том...» «Что я не ела кексы?» – широко улыбнулась волшебница. «Нет!» – скрикнула Пинки. «Ты ничего не ешь! Вообще!» Спайк много раз рассказывал, как ему нравится приносить тебе завтрак в постель. «Ты у нас аккуратная пони, всегда прибиралась после завтрака, я уверена, но даже маленькие крошки или запах свежего салата должен был остаться, а пустые тарелки рядом на столике – они чистые». «Ты ешь воздух!» — воскликнула Пинки. «Это Спайк тебе рассказал?» — удивилась twilight «Спайк? Он готовит тебе воздух? Так он все знает?» — удивилась Пинки. «Он все знает, маленький весельчак!» — кудряшка потерла подбородок. От кругового движения вокруг алтаря у вампирши начала кружиться голова. «Раз ты ешь воздух, тогда понятно, почему ты не стала есть мой кекс!» «Но ты не сказала мне правду, а предпочла солгать. А я ведь твоя подруга, не забыла?» «Я решила разобраться, чем же воздух вкуснее моих кексов. Я попробовала его из тарелки, и знаешь?» «Спросила Кудряшка». «Знаю», — прохрипела Твайлайт. «Я тоже не знаю», — сосредоточенно сказала Пинки. «Воздухом нельзя питаться. Это невозможно», — задумалась Кудряшка. «Я не питаюсь воздухом» я и не питаюсь воздухом. Ну ты напридумывала. Пошли наверх, чай, начал Twilight. Twilight, ты не можешь не есть. Я это точно знаю. А значит, ты просто села на диету, воскликнула Розовая. Совершенно верно. Вот и разобрались. А теперь Twilight никак не могла договорить предложение. Да, я сначала подумала про диету, но мы оба понимаем, что это не так. «Нет никакой диеты, верно?» Пинки посмотрела на подругу сверлящим взглядом. Твайлайт просто не знала, что сказать. «Я продолжила исследовать дом и нашла эту странную комнату!» «Я сразу поняла, что это за каморка такая!» – зевнула Пинки. «И что ты поняла?» – прошептала Твайлайт. «Здесь ты отдыхаешь, когда на улице жарко. Тут и правда здорово!» – прохладненько так заулыбалась Пинки – «Я хочу спать!» – пошли наверх, уже в десятый раз предложила Твайлайт. «Спать? О, ты не хочешь спать!» – кудряшка отрицательно помотала головой. «Очень хочу!» – Твайлайт зевнула, не отрывая глаз от подруги. «Смотри, у меня для тебя кое-что есть!» Пинки достала из сумки маленький мешочек и рассыпала его содержимое на полу. Твайлетт тут же начала собирать маленькие семечки и пересчитывать их. «Один, два, сорок шесть, все!» Единорожка сложила семена в мешочек. «Я была права!» – задорно посмеялась Пинки. «Я была права!» – уже с ужасом повторила она. «В чем права?» – недовольно спросила Твайлетт. «В том... в том...» «Ты вампир!» – затихла Пинки. Волшебницу словно молнией ударило, и, споткнувшись об собственную ногу, вампирша повалилась на пол, после чего сразу встала обратно. «Ты меня поправь. Я что-то не поняла, по какой такой цепочке рассуждений ты пришла к такому выводу? Нелепому... выводу?» Истерично посмеялась волшебница. вся просто, вампирка-глупышка! Ты же не стала есть кекс!» — улыбалась Пинки. «Подожди, из-за того, что я не съела кекс, ты решила, что я вампир?» – рассмеялась Твайлайт. «И к чему все эти расследования?» «Не знаю, я просто решила поиграть в детектива. Мне скучно было». «Стоп, ты мне не веришь? Твайлайт, ты вампир или...» «Ты не знаешь, что ты вампир?» – насторожилась кудряшка. Настойчивость подруги Твайлайт совсем не нравилась. И я же говорила, рассыпала семена карликовой тыквы, как в книжках. Правда, там писалось про любые семена, но мне еще прабабушка говорила, что нужны именно семена карликовой тыквы. Если их рассыпать перед вампиром, то он просто не сможет удержаться и не посчитать их. «Ты посчитала все до единой», — говорила Пинки. «Я просто за тобой прибралась! Видишь, как тут чисто!» — нахмурилась единорожка, указывая на простор комнаты, покрытый паутиной и вековой пылью. «Ага, вижу!» — Пинки закатила глаза. «Ты мне не веришь? Смотри!» Кудряшка вновь рассыпала семечки. Твайла тут же бросилась и считать, и укладывать в ровную кучу. «Сорок 45... пять? Где сорок шестой? Было же сорок шесть! Ага, вот она!» Твайлайт заметила недостающую семечку. «Убедилась?» спросила Пинки. «Я не люблю, когда мусорят, и никакой мистики, как ты наивно полагаешь», насупилась Твайлайт. «Неужели?» Пинки достала еще один маленький мешочек и высыпала семечки. «Я могу и сама прибраться. Извини», хихикнула она. Реакция Твайлайт не заставила себя долго ждать. «Да чтоб тебя!» Твайлайт принялась считать семечки. «Девяносто три!» «Всё!» Очередная ровная куча была готова. Волшебница недовольно встала на ноги. «Твайли, ещё не убедилась в том, что ты вампир?» Смеялась Кудряшка. «Сколько же раз тебе повторять?» «Я не вампир!» Разозвилась Твайлайт. «Правда?» «А зачем тогда считать каждую семечку?» Улыбалась Кудряшка. «Ты же знаешь, какая я правильная! Люблю всё считать!» — неуверенно говорила кобылка. «И я могу при желании просто смешать все семечки в кучу, не считая! Вот так вот!» Единорожка задрала голову вверх. «Хватит баловаться и... правда? Сейчас посмотрим! Если ты не станешь считать семечки, обещаю, я перестану к тебе приставать! Даже про кекс забуду!» «Один мешочек договорились?» — спросила кудряшка. Пинки, рявкнула Твайлайт. Единорожке было непонятно ее же внезапная одержимость считать семечки. Она думала, что просто обязана их пересчитать и по-другому просто быть не может. Тем не менее кобылка решила сослать это на стресс, решила, что контроль над собой восстановлен. Твайлайт медленно спросила Пай. «Ну давай свой мешочек, хоть угомонишься, непоседа!» – вздохнула вампирша. Кудряшка приволокла из угла здоровый мешок. У чуть глаза и орбит не вылезли. «Ты... откуда... как?» – вновь перекосила единорожку. «Та-да!» – Пинки высыпала весь мешок. Твайлотт посмотрела на семена и, вздохнув с невыносимой печалью вселенского масштаба и мысленно вспомнив при этом всех предков до десятого колена, принялась перебирать каждое семечко. Прошло два часа. 2321. Все, собрав все обратно в мешок, единорожка облегченно выдохнула и повалилась на пол. Она не знала, что ее бесило больше – То, что никак не могла оторваться от подсчета семян, или то, что Пинки все эти два часа непрерывно за ней наблюдала. «Видишь, ты вампир! Не веришь? Можем повторить!» Кудряшка посмотрела на мешок. У Твайлайт округлились глаза. «Нет, хватит! Да, я вампир! Я вампир!» – кричала Твайлайт. Я так и не поняла, как ты догадалась, фыркая спросила волшебница. Я же тебе сказала, ты выбросила вкусный кекс, значит ты вампир, пояснила Пинки. Почему именно вампир? Как? Почему не оборотень или не привидение? Твайлет развела копытами в воздухе. Тут же все очевидно. Ты вампир, не понимающе ответила Пинки. Твайлет поняла, что еще немного, и начнет сходить с ума. «Хорошо, закончили. Я вампир, и ты это знаешь!» – воскликнула она, поднимаясь на ноги. «А знаешь ли ты?» – спросила Пинки. «Что знаю?» – сквозь зубы процедила вампирша. «Что ты вампир?» – улыбаясь, пояснила Пай. Твайлет ударила себя по лбу сначала одним копытом, потом сразу вторым и сверху приложила третьим. «Расскажи, ты всегда была вампиром? Почему ты скрывала? Ты пьешь сок из яблока, как летучие мыши-вампиры. А ты умеешь летать. А клыки есть? Покажешь, а?» – тараторила Пинки. Твайлайт перестала ее слушать, пока кудряшка заливалась вопросами. Еще одна подруга узнала правду. Непонятно как, но узнала, и этого уже не отменить. Рейнбоу тоже в свое время вникла в секрет, и Твайлет прекрасно видела, к чему это знание привело бедняжку. «Мне нужно проведать Рейнбоу. Она наверху. Болеет». Твайлет пошла к выходу из помещения. «Рейнбоу, у тебя дома?» – удивилась Пинки. «Как же ты дома вследовала детектив?» – усмехнулась волшебница. «Иди за мной». «Тебе нельзя здесь оставаться», – добавила она, не желая упускать гиперкудряшку из вида. Подружки поднялись на первый этаж и прошли в комнату, где Пегаска все еще спала в кровати. Твайлет была рада, что самые сложности трансформации организма Рейнбоу встретила во сне, тем самым избежав большой части боли и страха. Радужная кобылка открыла глаза и тут же зажмурилась. Как тут ярко, простонала она. Твайлайт проверила окно. Оно было плотно занавешено шторами, да и в комнате был полумрак. Тебе нужно привыкнуть. По себе знаю, как это непросто, утешила Твайлайт. а а, -а, -а" закричала Пинки. Что такое оживилась Твайлайт? У нее зубы, клыки! Кудряшка указывала копытом на мордашку подруги. Клыки, удивилась Пегаска, ощупывая копытцем торчащие острые зубы. «Добро пожаловать в мой мир, Рейнбоу Дэш», — сочувственно произнесла Твайлайт. Глава двенадцатая. Зловещее отражение. Вспомнив, что Аланис ее обратила, Рейнбоу испуганно прикрыла рот копытца. «Тебе показалось, Пинки», — сказала Пегаска. «Так ты тоже вампир!» «Как и Твайлайт!» – удивилась кудряшка. «Что?» – Рейнбоу недоумевающе посмотрела на волшебницу. «Долгая история. Единорожка закатила глаза. И времени у нас на всякие истории нет. Пегаска сползла с кровати и еле-еле поднялась на ноги. У нее тут же закружилась голова, отчего она тихо простонала, но на ногах устояла». «Твайлет, можешь дышать потише?» Недовольно пробурчала Рейнбоу. Пинки с интересом смотрела на острые клыки пернатой подруги. «Вампирское чутье. Тебе нужно научиться его контролировать. Хотя до этого не дойдет. Я спасу тебя», — говорила волшебница. «Отправишься в гиену монстров? но ну уж нет. На такой риск я тебя не отпущу. Ты свыклась с вампиризмом, вот я и смогу». «В конце концов, я всегда мечтала тоже обзавестись более крутой силой», — усмехнулась Пегаска. «Ты не понимаешь. Тебя укусила Альфа. Она предупредила о том, что ты можешь сойти с ума из-за ее чистой крови». «Забыла», — она напомнила Твайлайт. «Что-то я не чувствую себя безумной», — усмехнулась Пегаска. «А как же полеты?» — спросила единорожка. «А что с полетами?» — не поняла Рейнбоу, вернувшись в удобную кровать. «Солнце станет твоим злейшим врагом. Ты уже жалуешься на свет, хотя здесь темно. А если будет вот так?» — волшебница раскрыла шторы. Комнату тут же заполнил дневной свет. «Убери! Слишком ярко!» — пегаска уткнулась в подушку. Твайлет обратно закрыла окно. Я справлюсь, пробурчала радужная вампирша. Ты не понимаешь, во что вляпалась, вздохнула волшебница, забираясь к Реймбоу на кровать. Нет, понимаю, спорила Пегаска. Не упрямничай, вздохнула Твайлайт. Пинки отчаянно пыталась вникнуть в происходящее. А во что она вляпалась? Подумаешь, теперь будете пить сок яблок. Я для вас специально буду печь яблочные кексы, подмигнула Пинки. Сок яблок, удивилась Рейнбоу. Она немного не в курсе, неуверенно ответила Единорожка. Ничего себе немного, усмехнулась Радужная. Пинки Пай поочередно смотрела на подруг и хлопала ресницами. Она реально не знает, громко шептала Пегаска. Твайлет слезла с кровати. Пинки, ты не могла бы зайти к Рарити за Спайком и...» «Сказать ему, что он задержится у нее на еще один день?» — спросила Твайлайт. «Конечно!» — радостно воскликнула Пинки и выбежала из комнаты. Убедившись, что кудряшка ушла, Твайлайт вновь запрыгнула на кровать. От прыжка кровать плавно покачалась, что вызвало у Рейнбоу приступ тошноты и стоны. «Она догадалась о моем...» вампиризме. К счастью, ее фантазия сыграла свою роль нам на пользу. Уж лучше сок яблок, чем она узнает всю правду. «Не переживай, я с ней разберусь. А ты у нас скоро поправишься», улыбнулась волшебница. «Что значит разберешься?» ужаснулась Рейнбоу. «Оу, я вижу, ты тоже начинаешь видеть эти жестокие мысли». «Нет». «У меня не такие методы, как у принцессы Луны. Это же пинки, в конце концов. Я найду способ запудрить ей мозги», — говорила единорожка. «И все же я против того, чтобы ты лезла под землю. Мое мнение, видимо, тебя не сильно заботит», — обиделась Пегаска, отвернувшись в сторону. «Не говори так». «Это моя вина, что ты пострадала, и я должна все исправить. Ты моя лучшая подруга, не раз выручала меня из происходящего с моей жуткой тайной. Просто знай, я готова поступить ради тебя так же и даже больше», — виновата говорила вампирша. «Я виновата, я все исправлю». Как всегда, самобичевание Твайлетт в своем репертуаре. «Ты понимаешь, что на кону стоит больше, чем мое будущее? Ты хочешь рискнуть всей Эквестрией?» Рейнбоу начала злиться. «Если есть шанс, начала Где «К Дискорду шанс! Подумай о других! Как бы поступила принцесса Селестия, а?» Повернувшись, Рейнбоу разозлилась еще больше. Я уверена, она поступила бы точно так же. Она учила, насколько важна дружба и что ее сила способна на многое, говорила единорожка. Сказка для маленьких же ребят. Мы в реальности находимся, и угроза вторжения вампиров тоже реальна. «Дружба дружбой, но сними свои розовые очки и посмотри вокруг», — кричала Пегаска, начиная часто дышать. «Твоя дружба-магия тебя не спасет!» «Как ты смеешь такое говорить после всего, через что мы прошли?» — крикнула Твайлайт. «То были цветочки, даже перевертыши!» «Клоуны!» «Пародии на вампиров! Мы с тобой видели Аланис и знаем, на что эта гадина способна! А теперь представь, что в Эквестрию попадут тысячи таких!» «Тысячи!» — Рейнбоу вскочила на кровати. «Ты просто не понимаешь. Я спасу тебя. Хочешь ты того или нет?» Твайлет спрыгнула с кровати. «Никуда ты не пойдешь!» Прошипев, Рейнбоу набросилась на единорожку и вцепилась в ошарашенную волшебницу. Твайлайт не видела в ней той жизнерадостной подруги, а вместо этого на нее смотрел обезумевший монстр. Хищные злобные глаза и острейшие клыки наводнили ужас не меньше первой встречи с Аланис. Глядя на Рейнбоу, единорожка видела в ней саму себя, как выглядит во время кормежки или очередного безумия. Рейнбоу Дэш оказалась куда сильнее Твайлайт, прижимая ту к полу настолько сильно, что у единорожки не было ни малейшего шанса вырваться. «Что ты делаешь?» – ужаснулась Твайлайт, пропищав тонким голоском. «Еще ничего, но ради безопасности родных земель я готова на все!» – зловеще ответила Пегаска. Угроза совсем не понравилась испуганной вампирше. «Успокойся! Держи себя в копытах! Кровь Альфы играет в тебе!» Аланис предупреждала об этом. Борис, с собой! Я знаю о твоих жестоких мыслях! желание, что сейчас наводняют твою голову! Ты сильнее этого!» Твайлет прекрасно понимала, что при желании Рейнбоу могла действительно ее убить. Пегаска сама по себе была сильна от природы, от тренировок. Укус Аланнис не просто даровал ей вампирскую силу, а многократно ее увеличил, что делала Твайлет перед ней практически беспомощной вампиршей-библиотекаршей. «Давай спокойно все обсудим! Отпусти меня!» – задрожала Рейнбоу. Единорожка совсем перестала видеть в яростных глазах Рейнбоу ту самую подругу, которую знала всю жизнь. Единорожка видела, как эти самые глаза наполняются неестественной для пони злобой, но естественной для вампиров. Сущность чудовища стремительно набирала превосходство над здравым мышлением голубой пегаски. «Я тебе не позволю!» – прошипел монстр. Твайлет, видя, что Рейнбоу прицеливается в ее шею и явно не для объятий, тут же выпустила свою хищную натуру на волю. Острое зрение вампира позволило ей лучше видеть происходящее, увеличило реакцию. Клыки появились сами, готовые по приказу своей хозяйки приступить к ее обороне. Волшебница захотела телепортироваться, но магия предательски отказалась работать в таком невыносимом стрессе. Когда лучшая подруга вот-вот ее убьет. Для Твайлайт поведение Пегаски было настоящим, неожиданным, но предсказуемым поступком, что вызвало за собой шок. Единорожка махнула головой и ударила Рейнбоу рогом по нижней челюсти. Это на секунду отвлекло голубую вампиршу, и, воспользовавшись ослабшей хваткой, Твайлет всеми силами оттолкнула Дэш от себя. Та ловко отпрыгнув от стены, уверенно встала на ноги. «Успокойся! Борись!» — крикнула единорожка. Еще больше разозлившись, Рейнбоу подбежала к волшебнице и попыталась ударить её передним правым копытом. Твайлайт успешно блокировала её удар. Тогда, шипя от ярости, Рейнбоу развернулась и попыталась лягнуть Твайлайт. Единорожка вновь успела отреагировать, отпрыгнув в сторону, но у Рейнбоу реакция была не хуже, и та, используя крылья, совершила над Твайлайт сальто. Едва успев приземлиться, Дэш силой лягнула волшебницу по метке. Твайлайт тут же отлетела в сторону, да с такой силой, что проломила стену. Лишь стена Холла, в которой она вылетела, остановила ее, и то дала хорошую трещину. Вся в ссадинах, ранах и ушибах, Твайлайт никак не могла подняться на ноги. Она ощущала, как ее тело регенерирует, но слишком медленно. Голубая вампирша неспешно подошла к зажатой единорожке. Твайлайт знала этот взгляд, инстинкт вполне четко дал понять, что Рейнбоу настроена ей убить. У бедняжки не было сил дать ей отпор, да и просто убежать. «Пожалуйста, остановись!» — взмолилась дрожащая Твайлайт. Пегаска подходила все ближе. Она старалась избегать прямого солнечного света, шедшего из окна, и жмурилась от светлого помещения. Однако от этого она менее опасной не остановилась. «Это же я, Твайлот Спаркл, твоя лучшая подруга!» подруги навсегда, верно?» Неуверенно улыбнулась волшебница. «А ты, Рейнбоу «Самая быстрая летунья в Эквестрии!» Пегаска остановилась перед лежащей Твайлайт. «Пожалуйста, вернись!» – пропищала волшебница. Благодаря острому зрению, Твайлайт увидела, как Пегаска готовится совершить рывок, который положил бы конец жизни фиолетовой вампирше. Все же, вспомнив о магии, Твайлайт попыталась применить простейшее заклинание, и вот «сработало!» Дверь, рядом с которой лежала Твайлайт, резко распахнулась, и яркий уличный свет ударил племяком в голубую вампиршу. Та, закрываясь крыльями от света, шипя и покрикивая, упала на пол. «Умоляю, закрой! Убери свет!» — взмолилась Рейнбоу. Твайлайт не знала, что делать. Точнее, не знала, кто с ней говорила. «Рейнбоу или тот же монстр, желающий ее убить. Свет явно более сильно влиял на Пегаску. Он был для нее просто невыносим. Волшебница, испуганно сглотнув и больше не в силах смотреть на то, как ее подруга кричит от боли, захлопывая дверь. Рейнбоу продолжала лежать на полу, прикрыв голову крыльями. Она тяжело дышала. Затем Пегас медленно сложила крылья по бокам и ползком подобралась к Твайлайт. Клыки голубой вампирши пропали, как и ее хищные глаза. «О, Селестия, что же я наделала? Прости, Твайлайт, прости меня!» Рейнбоу аккуратно обняла израненную подругу. «Ты не виновата. Это все то зло, что Аланис вселила в тебя. Я рада, что ты вернулась». Твайлайт облегченно выдохнула. Пегаска отползла назад. «Тебе нужно в больницу», — дрожащим голосом произнесла она. «Я поправлюсь быстрее, чем ты думаешь», — улыбнулась Твайлайт. «И действительно, большей части ран уже не было, лишь ушибы дольше всех заживали». «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спросила Твайлайт, продолжая лежать на полу и смотреть на подругу. «А как я могу себя чувствовать после того, как пыталась убить лучшую подругу?» Виновато ответила Рейнбоу, лежащая на боку напротив. Твайлот, не вставая, протянула пегаски передние копыта, и Рейнбоу неуверенно протянула ей свое. Единорожка улыбнулась. «Все будет хорошо», — сказала она. «Прошу, скажи, в кого я превращаюсь?» Если небольшое разногласие вызвало во мне такую ярость, то что же будет дальше? Как ты с этим живешь? шептала Рейнбоу, глядя в пустоту перед собой. Пока ты будешь помнить то, кто ты есть, никакая тьма не сможет взять над тобой верх, сказал Твайлайт. Я так виновата. Я едва тебя... Я бормотала Рейнбоу, не думая об этом, перебил Отвайлайт. Эти мысли, они ужасны. Я не хочу делать тебе больно, но я уже сделала. Больше не хочу. Рейнбоу начала часто дышать, что предвещало приближение нового приступа. Слушай мой голос. Будь так же спокойна, как он. Вспомни то, что всегда заставляет тебя улыбнуться, шептала Твайлайт. Рейнбоу успокоилась, ее дыхание стало равномерным. «О чем ты подумала?» – спросила Твайлайт. Пегаска посмотрела на Твайлайт. «О нашей дружбе». «Настоящей дружбе», – ответила Пегаска. Твайлайт давно не видела того, чтобы из глаз Рейнбоу текли слезы. Глава тринадцатая. Отчаянные меры. «Отдай меня Луне!» — не поднимаясь, произнесла голубая пони. «Тебе нужно отдохнуть. Попробуй поспать. Знаю, это тяжело, но ты сможешь», — советовала Отвайлы. «Ты права. Мне лучше запереться в комнате. Лучше, чтобы никто мне не попадался на глаза». Пегаска встала на ноги и медленно поковыляла в одну из уцелевших комнат. Единорожке было больно смотреть на то, как страдает ее лучшая подруга. Дождавшись, пока Рейнбоу закроется в комнате, Твайлетт поднялась на ноги. Видимые раны зажили, лишь ушибы болели. Единорожка привела себя в порядок и спешно покинула дом. Твайлетт намеревалась найти Флатершай и... получить ее кровь, уже невзирая на то, что та сможет узнать жуткую тайну. Поскакав к границе деревни, Твайлайт обратила внимание на солнце, то уверенно освещала эквестрию где-то там наверху. От яркого света Твайлайт на миг зажмурилась и едва не врезалась в лиру. Правда, увернувшись от одной пони, волшебница все же снесла другого. twilight удивился Каспер. «Ты что, преследуешь меня на пару с Кларком?» — разозлилась единорожка. «Ты сама в меня врезалась, я даже тебя не видел», — неуверенно сказал жеребец. Каспер хотел помочь упавшей Твайлетт подняться, но та сама вскочила на ноги, избежав его помощи. «Извини, просто день сегодня не задался. Жизнь вообще вся наперекосяк. Мне так хочется вернуть былые дни», — последнюю фразу Пони прошептала. «У тебя что-то случилось?» — спросил Каспер. «Мне нужно идти!» — побежала единорожка. «Твайлайт!» — крикнул прыг. Единорожка обернулась. «Ты бежала в другую сторону!» — напомнил жеребец. Кобылка неспешно подошла к прыгу. Постояв перед ним пару секунд, она собралась бежать дальше. «Прости, я понимаю, что у тебя проблемы, но мы не могли бы погулять как-нибудь?» — спросил Каспер. «Я тебе уже объяснила!» «Не надо так!» — неуверенно сказала единорожка. «Ты мне ничего не объясняла. Я понимаю тебя, Твайлайт. Чем я тебе не нравлюсь?» — расстроился Каспер. «Дело не в тебе. Точнее, в тебе. Нет, во мне!» «В тебе!» — бормотала единорожка. «Теперь я точно ничего не понимаю!» — наступился Каспер. Твайлайт посмотрела на него и задумалась. «А почему бы и нет?» Он казался ей милым, добрым, наивно храбрым, что казалось ей забавным. Но Кларк был таким же, пока не выяснилось, что все его чувства оказались ложью. «Ты правда хороший, но я просто не могу. Я не та, которую ты ищешь», — сдавленно произнеся, единорожка поскакала дальше, оставив за собой расстроенного кавалера. Твайлетт ощутила некую пустоту в себе. Она ускорила бег, словно пытаясь от нее скрыться, но Таня на миг не покидала волшебницу. Завидев домик Флатершай, волшебница переключила внимание на него. Твайлетт забежала в дом без стука и громко начала звать подругу. Таня отзывалась. Пробежав по комнатам, вампирша Флатершай нигде не увидела. Тем не менее, вампирское чутье из голодавшей единорожки дало подсказку и, выйдя из дома, Твайлайт выглянула на задний двор. Флаттершай мирно сопела на гамаке под тенью большого дерева. На ней причудливо спала стая пташек, что даже взволнованную Твайлайт немного умиротворило. Волшебница бесшумно подошла к «Спящей Пегаске». При виде невинной пони вампирше тут же пробудился сильный голод. Как же давно она не кормилась. Шея Флаттершай была закрыта... Шея Флаттершай была закрыта розовыми волосами, но даже через них Твайлетт видела, как пульсируют ее вены. Помотав головой, единорожка вернула мысли в порядок, да и Флаттершай приоткрыла один глаз. Прости что потревожила виновато сказала твайлайт я тебя не заметила ты снова лунатишь спросила пегаска открывая второй глаз сейчас день не думаю улыбнулась твайлайт пегаска осторожно слезла с гамака ты ведь не в гости пришла верно спросила Желтокрылка. твайлайт просто не знала как все объяснить она совсем не хотела говорить флотершая в вампиризме. «Ведь она так старательно хранила свой секрет, старалась обезопасить окружающих, но помощь Желтокрылке была просто необходима!» «Из-за вампиризма?» — спросила Флаттершай. «Что?», Что? — воскликнула Твайлайт. «Не бойся, мне Пинки все рассказала. Ты же, кажется...» «Знаешь оборотное заклинание. Почему его не применишь?» А то Джек начинает беспокоиться за свой сад яблок. «Вампиры ведь прожорливые, могут выпить много сока», — говорила Флаттершай. Пинки сквозь зубы процедила вайлайт «Что?» — не расслышала Флаттершай. «Говорю, помощь твоя нужна», — сказала Твайлайт. «Конечно, все что угодно», — желтокрылка сделала шаг вперед. «Мне нужно немного твоей... э крови» совсем чуть-чуть попросил от Крови, задрожала флаттершай. Ты кровь даже не увидишь, да и боли не будет, успокаивал от Зачем тебе кровь? пропищала флаттершай, делая шаг назад. Для заклинания, Оборотного заклинания. Видишь ли, магия яблочного вампиризма «В общем, только с помощью крови ее можно обратить», — говорила Твайлайт. «Похоже на черную магию, но я в этом не разбираюсь». «Нет, ты не стала бы использовать плохую магию, да?» — с надеждой спросила Желтокрылка. «Разумеется», — улыбнулась единорожка. «Как камень с души. Я помогу тебе». «Ты сделаешь укол?» — спросила Флатти. Идея подруги показалась более гуманной. «Да». «Принеси, пожалуйста, шприц», — попросил отвайлайт. «Ох, неделю назад закончились. Я гиппогрифа лечила. Он инфекцию подхватил. Оправдывалась желтокрылка». «Ничего, пойдем в библиотеку. Тебя точно не затруднит поделиться кровью?» — спросил отвайлайт. «Я боюсь, честно. Но для тебя я готова пойти на это», — неуверенно сказала Флаттершай. «Чудесно». Обрадовалась Твайлайт. Подружки побежали в сторону дома единорожки. Увидев, что Флаттершай за ней не поспевает, Твайлайт немного сбавила темп, и в итоге подруги оказались в доме. «Что тут было?» Ужаснулась желтокрылка, увидев следы погрома. «Ремонт. Не обращай внимания». Твайлайт подошла к перевернутой тумбочке и, открыв его треснутую дверцу, достала аптечный набор – Точнее, то, что от него осталось. Стеклянный шприц был разбит. «Ремонт?» – удивилась Флатершай, глядя на бардак. «Да! Слушай, у нас небольшая проблема. Шприца нет!» – мямлила Твайлайт. Единорожка не хотела кусать подругу. Начала подумывать, а не вернуться ли к ней домой ночью и спокойно сделать свое темное дело, если только кролик в очередной раз не помешает. Но времени не было, Алла не смогла дать о себе знать. Рэйму могла в конец обезуметь, да еще... «О, Селестия! ужаснулась Твайлайт. Единорожка вспомнила, что этой ночью предстояло полнолуние. «Эм...» «Шприц разбился», – выкрутилась она. «Ничего страшного, аптека завтра откроется, и я куплю одноразовые». «Или то же, как ты, обзаведусь стеклянным», — рассуждала подруга. «У нас нет времени», — нервно сказала подруга. «Почему?» — спросила Желтокрылка. «Я не могу тебе всего объяснить. Прошу, просто поверь мне». Единорожка перебирала копытами. «Хорошо», — прошептала Флаттершай, пряча мордашку под пышной челкой. Волшебница подошла к подруге вплотную и приготовила острые клыки. Магией она подтянула к себе небольшую пустую вазу. Рогом убрала с шеи Флаттершай локоны волос. «Обещаю, больно не будет», — произнесла вампирша. Твайлет ловко извернулась и посмотрела на клыкастую пони. «Мамочки!» — задрожала она. «Не бойся, я просто сделаю небольшой укольчик и возьму немного крови. Ты даже не заметишь!» «Прошу, не шевелись», — попросила Твайлайт. «Я постараюсь», — пропищала желтокрылка, отворачиваясь обратно. Твайлайт видела, как дрожала подруга, ощущала, как бешено бьется ее храброе сердечко. Единорожка так не хотела ее кусать, Так жалела, что впутала ее в историю. Она считала, что выбора, как и времени, просто не было. Что нужно было действовать стремительно. Угрозы были велики и окружали вампиршу со всех сторон. Единорожка прижалась губами к шее Флаттершай. Та тихонько пискнула, ощутив прикосновение Твайлайт. Затем, раскрыв рот, Твайлайт медленно погрузила клыки в шею Пегаски. Те медленно прошли через кожу, словно сквозь масло. Флаттершай даже не дрогнула. Твайлет знала, что она ничего не почувствовала. Сочная кровь тут же брызнула в рот вампирши. По вкусу она была крайне необычной. Такой же чистой, как и сама Флаттершай. Самая вкусная кровь, которую вампирша когда-либо пробовала. Жажда, голод сыграли свою роль, буквально опьянили разум вампирши, и вместо того, чтобы начать сбор крови, Твайлет начала наслаждаться трапезой. «Что? Что ты делаешь?» – прошептала Флаттершай, услышав причмокивание. Твайлет не ответила. Желтокрылка испугалась не на шутку и отпрыгнула в сторону. К счастью, острые зубы вампирши не поранили ее, в противном случае Пегаска могла получить серьезную, возможно, смертельную рану. Завидев единорожку с окровавленным ртом, Флаттершай едва не сошла с ума. Флати, немедленно вернись! Прости, но вернись!» – опомнилась Твайлайт. Единорожка понимала, что процесс кормёжки был резко прерван, а голод был так силён. Счёт шёл на секунды, и вампирша прекрасно понимала возможные последствия. «Я позже всё объясню. Я...» – не от Твайлайт. Разум начал мутнеть. Твайлайт жалостливо посмотрела на дрожащую жёлтокрылку, пятящуюся назад. Еще секунда, и мордашка вампирши походила на морду монстра. В ней читалась бешеная ярость, что заставила Пегаску вовсе побледнеть. «Кто ты?» – пропищала Флаттершай. Твайлет не ответила, а лишь прошипела, грозно и уверенно приближаясь к жертве. «Не ешь меня, пожалуйста!» – зажмурилась Флаттершай, уперевшись попкой в стену. Твайлот подошла совсем близко. Сочное тело Пегаски пробуждало в ней дикий аппетит, а голод просто сводил с ума. Единорожка практически прижалась к подруге, обнюхала ее мордашку и слезала капельки крови, что остались на желтой шее. Флаттершай уже перестала дрожать. У нее наступил шок. Где-то издалека, из самых недр разума просочился свет. Твайлет на миг вспомнила то, кто она такая, чему ее учила Луна. Этого мига казалось достаточно, чтобы свет стремительно разогнал тьму мыслей. Как же она хотела есть, высосать из Пегаски всю кровь, насладиться пиршеством. В то же время она начала смутно понимать, что делает, чему Яра и начала противиться. Твайлет отошла от Пегаски на пару шагов назад... Та лишь безмолвно наблюдала за каждым ее действием. В осознав происходящее, Твайлетт с невероятными усилиями пыталась бороться сама с собой, с желаниями неизменных инстинктов, и вид зажатой подруги в этом ей здорово помогал. Голод начал отступать, здравое мышление постепенно возвращалось, пока Твайлетт не восстановила контроль над своим телом, Боль от голода ей казалась уже ничем. «Прости, я сорвалась», — с трудом говорила Твайлайт. «Ты не яблочный вампир». Пегаска тоже немного начала приходить в себя. «Верно». Твайлайт сделала шаг вперед, но Флаттершай выставила ей навстречу копыта, что вынудила ту отступить. «Мне правда нужна твоя кровь. Слишком долгая история», — Прошу, мне говорил Отвайлайт. Верить? перебила Флаттершай. Пожалуйста, отпусти меня. Я хочу уйти, дрожащим голосом попросила Флаттершай. Я в страшной беде и без твоей помощи мне не справиться, уговаривал Отвайлайт. Флаттершай с ужасом смотрела на острые клыки и хищные глаза подруги, прекрасно понимая, что перед ней стоял не яблочный вампир а вампир из самых страшных сказок. «Не сейчас. Я не могу больше здесь оставаться. Можно я уйду?» «Умоляю», — бормотала Флаттершай. Твайлетт было невыносимо видеть подругу в таком состоянии. «Прости, но я не могу», — печально сказала твайлайт Флаттершай вновь задрожала, прикрывая голову крыльями. «Что за шум?» — из комнаты вышла сонная Рейнбоу. Узнав голос радужной пегаски, Флаттершай тут же подбежала к ней и прижалась. «Дэшечка, забери меня отсюда, пожалуйста!» — взмолилась Флаттершай. Желтокрылка посмотрела на мордашку подруги, и когда увидела такие же клыки, как у Твайлайт, отпрыгнула назад, как ошпаренная. «Ты...» «Ты тоже?» — остолбенела Флаттершай. «Твайлайт! Да что тут творится!» — разозлилась Рейнбоу. Флаттершай поочередно посмотрела на вампирш и, тихо простонав, упала в обморок. Глава четырнадцатая. Вся в заботах. Единорожка подбежала к лежащей желтокрылке. Проверив пульс и дыхание, та несколько успокоилась. «С ней все будет хорошо». Обычный шок, Твайлот аккуратно приподняла её над полом, скутав фиолетовую магическую дымку. Единорожка полевитировала пегаску в комнате, где отсыпалась Рейнбоу. Уложив на кровать, волшебница повернулась к голубой подруге. «Это всё из-за меня». «Вокруг меня одни лишь проблемы», — бормотала Твайлот. «Что Флаттершай делает в доме?» «Неважно, что мы будем делать дальше?» – спросила Рейнбоу. «Не мы, а я!» – уточнила Твайлайт. «Ох, опять ты со своей дурацкой идеей спасти мою шкурку!» – недовольно произнесла Радужная. Ничего не говоря, Твайлайт резко распахнула за спиной Рейнбоу шторы, та тут же упала в обильных стонах. «Что ты делаешь?» – крикнула голубая вампирша. «Я не могу тебе позволить мне помешать, да и оставить тебя наедине с Флати тоже не лучшая идея». Выйдя из комнаты, единорожка вернула со связкой коренья в ладоги и бросила их в Рейнбоу, после чего сразу закрыла окно обратно, погрузив комнату во мрак. Пегаска совсем размякла на полу. «Я не могу пошевелиться!» «Ты совершаешь ошибку!» – крикнула Рейнбоу. Я написала письмо принцессе Луне, но отправила его с магической задержкой в несколько часов. Думаю, этого времени мне хватит, чтобы выполнить поручение Аланис, а затем заставить ее выполнить свою часть уговора. А если я не вернусь, то Луна получит письмо и окажет тебе помощь. Все будет хорошо, неуверенно улыбнулась Твайлайт. «Ничего нехорошо. Помощь Луны уже реально нужна, и в первую очередь именно тебе. Вызови ее и прямо сейчас. Она этих вампиров лучше тебя знает, и я уверена, она сможет со всем разобраться. А Ланис нельзя доверять. Гадина манипулирует тобой», — с трудом говорила Рейнбоу. А вдруг это правда, и Алани сдержит слово? После того, как она обратит тебя в пони, я не собираюсь ее отпускать. Да, она вернет и меня. Я ее заставлю, говорила Твайлайт. С каких это пор ты в одиночку принимаешь подобные решения? На кону стоят миллионы жизней. Твайлайт, я понимаю, что стресс и все такое, Не договорила голубая вампирша. «Извини, я уже приняла, как ты сказала, решение». Волшебница, аккуратно набрав небольшой кувшин немного крови Флаттершай, вышла из комнаты. «Твайлайт!» – проорала Рейнбоу. Единорожка очень боялась. Ее буквально трясло. Она считала себя ответственной за весь тот кошмар, который натворила, став вампиром. Но больше всего ее пугало то, что могло произойти что-то более ужасное. Волшебница решила действовать, а не сидеть сложа копыта. По крайней мере, она считала, что поступала правильно. Спустившись в подвал, единорожка нарисовала на массивной каменной двери символ, что велела Аланис в своем мрачном послании с напутствием. Закончив, Твайлет дословно прочитала заклинание, и кровь Флаттершай ярко засветилась. Затем Твайлет попыталась двинуть дверь в сторону, как та открылась раньше, и к ее удивлению это сработало, но ненадолго. Магический символ перестал действовать. Используя остатки крови подруги, Твайлет нарисовала еще один, и в этот раз смогла открыть дверь настолько, чтобы иметь возможность пролезть самой. Твайлет внимательно посмотрела в тоннель, что был за дверью. «Никого». «Ты не можешь заявиться в таком безобразном виде в наш мир. Ты еда. Прими облик вампира. Покажи свои зубы с глазами». И снова этого недостаточно. Под алтарем стоит ведро с гурамором, черной жижей, которая, впитавшись в твою кожу и в дурацкую метку, сделает ее черной. Но срок действия гурамора крайне мал, и тебе придется поспешить. Этот метод придумали ваши японии, когда присылали шпионов к нам в лагерь. «Увы, я те времена не застала, но говорят, что шпионы были хороши на вкус. Чтобы не составить им компанию, я подготовила тебе свою кровь. Выпей все до дна, и твой запах резко поменяется. Ты перестанешь пахнуть кучкой вкусного мяса, а станешь пахнуть как вампир. Может, даже сильнее, почти как альфа». «Как и Гурамон, запах выветрится быстро, поэтому тебе нужно ой как поспешить!» Твайлет достала из-под алтаря черную жижу и щедро ею себя обмазала, стараясь не пропускать ни единого чистого места. В итоге пони посмотрела на видимое тело, и оно действительно стало черным. Жижа быстро впиталась. Подойдя к чаше с кровью Алани, Твайлет недовольно поморщилась – Запах был отвратительным, но деваться было некуда. Магически взяв чашу, Твайлетт зажмурилась и начала пить. Такой мерзости она еще ни разу не брала в рот. Кобылку тут же начала тошнить, но она продолжала усердно пить, пока чаша не стала пустой. Борясь с тошнотой, кобылка легла на пол и старалась думать о чем-то приятном. К счастью, тошнота стала отступать, хотя гадкий привкус на языке сохранялся. Вспомнив, что отчет времени пошел, пони подошла к туннелю, как задумалась о мешочках Пинки Пай. В углу помещения лежали два мешочка с семенами карликовой тыквы и один большой мешок. Вампирша подумала, что мешочки не помешают, и ловко спрятала их за гривой. Большой мешок по понятным причинам она брать не решилась. Также Твайлайт хотела взять корень ладоги, но понимала, что едва на к ней приблизится, как сама неподвижно свалится с ног. Да и на Аланис он как-то странно подействовал, и как вампир смогла с ним справиться, Твайлайт не понимала. Собравшись с мыслями, Твайлет помчалась по небольшому туннелю с сильным наклоном вниз. Бежала со всех ног, зная, что путь займет некоторое время, ибо царство вампиров находилось глубоко под землей. Селестия пребывала в роскошном настроении, и все благодаря тому, что вновь обрела гармонию с родной сестрой. Ей было приятно снова видеть улыбку на ее лице и даже слышать смех. Вампиризм Луны уже не казался ей каким-то страшнейшим заболеванием, что позволило расслабиться самой Луне и продолжать жить дальше. Сестры договорились полетать на закате над Эквестрией и, встретившись высоко в небе, поднять Луну и опустить Солнце. Селестия редко летает, тем более далеко или высоко. Обилие королевских проблем постоянно давит на правительницу, не позволяя отрываться от земли, а путешествие с целью делегации по провинциям обязывало ее перемещаться на колеснице со стражниками. Своего рода королевский этикет необходимый для встречи со знатью. Перспектива свободного полета, да еще и сестрой, просто не могла не греть ей душу. Сегодня загруженность работой была низкая – в основном бюрократия, заключающаяся с подписанием сотен документов и указов. Тем не менее, принцесса закончила с ними и давно сидела, разгребала почту, которая ее заваливали ежедневно. Селестия едва успевала читать письма, иногда даже Луна подключала к всему процессу, что той люто не нравилось. Луна терпеть не могла бюрократию, даже десяти указов подряд прочитать не могла. Остальные бумажки, как она называла государственные документы, принцесса ночи утилизировала, если можно так сказать. А конкретнее, делала из них птичек, разрывала и собирала как пазлы, а иногда просто жевала, надеясь понять их сакральный смысл. Иными словами, ей удалось убедить сестру в том, что бумажки ее не интересуют, как бы Селестия не указывала на важность работы с ними. Тем не менее, тяжело вздыхая, Селестия практически полностью огородила Луну от бюрократии, понимая, что сестра еще маленькая, ей всего несколько тысяч лет, и надеясь, что еще через пару тысяч годков все же присоединиться к работе с документами. Продолжая чтение писем, Селестия широко зевала. Она тоже не получала удовольствия от разбора писем, но понимала, что так надо. Принцессе писали со всей Эквестрии, кто-то просил помощи с хозяйством, кто-то жаловался на работу погодных пегасов. Тысячи писем. Также было много благодарностей. Нет, принцесса не в одиночку держала все королевство. Есть и другая знать со своими обязанностями, даже почтовое отделение замка, куда тоже присылала, немало писем». Но письма с пометкой «Только для принцессы Селестии» пересылали самой принцессе Селестии, а эту пометку оставили почти все отправители. Принцесса надеялась получать только важные письма, но, видимо, если у кого-то жена везде день кала, то мужу казалось весомым аргументом написать любимой принцессе, а не черная ли магия поселилась в его доме? Была и особая корреспонденция. Королевский закрытый канал, к которому имели доступ мэры, некоторая знать и Твайлайт со своими подругами как ученица и элементы гармонии. Такие письма попадали под взор принцессы сразу, что позволило той не пропустить что-то действительно важное. И вот по королевскому магическому каналу пришло письмо. Селестию это несколько взбодрило. Оно пришло из Паневиля, о чем собственно, и было мелко написано на оборотной стороне письма. По розовой кудрявой ленточке Селестия сразу догадалась об отправителе. Пинки Пай писала ей письмо лишь однажды, и то, как ответное по вопросу организации небольшого праздника в Кантерлоте. Сейчас Селестия невольно улыбнулась. Пинки умела писать забавные письма, что принцессе очень нравилось. Дорогая принцесса Селестия, здравствуйте. Добрый день, пишу я вам. Пинки Пай из деревни Панивиль, но вы знаете о ней, там еще Твайлет живет. Так вот, что я хотела. Как ваше здоровье? Не отвечайте, я знаю, как у вас много работы, не надо. И все же, как оно? Ах да, я сейчас сижу у Applejack и мы обсуждаем Твайлет. Applejack переживает, что Твайлет может высосать весь сок из яблок. Ведь она стала яблочным вампиром. Вы не могли бы прислать Твайлайт большое яблоко с бесконечным соком? Не переживайте, у нее настолько большие клыки, что она без труда его прокусит. Вот будет для нее сюрприз. Я даже придумала, как украсить ее дом в честь большого яблока. Да, я так и назову вечеринку. С вами была я, Пинки Пай, Чмоки Поки. Селестии потребовалось перечитать письмо три раза, чтобы понять, что с Twilight стало что-то не так. Особенно ее насторожило упоминание о клыках, что невольно навеяло мысли о Луне. Селестия знала о летучих мышах-вампирах. Ей недавно приходило сообщение о том, что одна из ста мигрировала недалеко от Панивиля в сторону юга, но чтобы они заражали пони... Об этом она никогда не слышала. Принцесса подумала, что Твайлайт напортачила с магией. Наверняка заинтересовалась стаей мышей, как любознайка, кем принцесса всегда ее считала. Зная трепет ученицы перед обучением, Аликорн допускала возможность того, что в случае ошибки Твайлайт сначала бы попыталась сама все исправить, а уже потом в случае неудачи, сообщить обо всём в зарёванном письме принцессе, чтобы уже несколько раз и по мелким, незначительным пустякам, из которых единорожка ловко строила трагедию королевского масштаба. Селестию всё никак не отпускало странное беспокойство. Одно упоминание о клыках вселяло в её сердце трепет, луны с этими заморочками принцессе хватало по горло, А тут еще одна вампирша, правда яблочная. Тем не менее, одной квыкастки Селестии было вполне достаточно. Принцесса взяла пустой лист бумаги и с помощью магии вывела на нем текст, где спрашивала, как у Твайла дела. Зная, что та в проблемах не признается, Селестия сама указала то, что знает о ее яблочном вампиризме. Большую часть письма составила текст о том, чтобы ученица не переживала, что все будет хорошо, что добрая Селестия не станет отказываться от своей ученицы. Едва бумаги хватило. Закончив, Селестия отправила твайл от и стала терпеливо ждать. Время шло, а от единорожки ответа все не поступало. За все время переписки... Твайлет лишь однажды задержалась с ответным письмом, когда в очередной раз спасала с подругами Эквестрию от нашествия бабочек с острыми когтями, и то задержка была около пяти минут, не больше. Селестия начала откровенно беспокоиться, ведь Твайлет была не просто лучшей ученицей. Принцесса знала ее с самого детства и переживала за волшебницу не меньше родной матери. В конце концов, правительница отбросила все документы и решила сама лично во всем разобраться. Глава пятнадцатая. Шпионские игры. Если бы не вампирское зрение, то без магии света Твайлот бы ничего не разглядела в кромешной тьме, Она не знала, насколько глубоко спустилась под землю, многие участки спуска больше походили на горку с частыми бездонными ямами, которые вампирша ловко перепрыгивала. Волшебница начала казаться, что у туннеля нет конца, что скоро она выйдет с другой стороны планеты. Конечно, она пробежала не тысячи километров, но все же расстояние было немаленьким. Единорожка постоянно поправляла взъерошенную прическу так, чтобы рог не был заметен. Больше всего единорожка боялась, что вампиры могут узнать о том, что дверь вновь открыта. Однако, судя по записям Аланис, была использована обходная магия, которые не сообщали им об открытии, а значит, вампиры даже не догадывались о том, что путь в наземный мир вновь отворился». Как и у всего начала, есть и завершение. Твайлетт выбежала из узкого туннеля в гигантскую пещеру мрака. Благодаря острому зрению, она заметила вдалеке активность, а именно, многочисленные постройки, окруженные высоким забором. Алани не списала, что Твайлетт должна выйти к главному городу вампиров – Мариуполь. Когда-то он принадлежал некой подземной цивилизации, был примитивной деревней с большим числом жителей, но с изгнанием вампира в недропланеты, те быстро его захватили, отстроили и сделали своим новым домом. Сменив бег на шаг, Твайлет быстро пошла в сторону главных ворот. Уже издалека она заметила вампира в сторожащих ворота, а те, в свою очередь, заметили ее. Твайлайт старалась скрыть волнение. Она знала, что малейшая ошибка немедленно приведет к ее смерти. Двайлайт остановилась у ворот. «Входное слово!» – строго сказал один из стражей, внимательно осматривая гостью. «Карамадан!» – сказала единорожка то слово, которое Аланис свелела произнести – Также Аланис указала на то, что пароль иногда меняется, о чём Твайлетт вспомнила только сейчас. Единорожка так хотела прижать ушки к голове, как обычно делали пони во время страха, но страх – признак слабости, а слабых… их не держат в рядах вампиров. Стражники молча приоткрыли большие ворота, позволяя Твайлетт пройти внутрь. Пони не стала терять времени и, стараясь не пуститься в бег, прошла на территорию города свободной походкой. Двери с грохотом за ней закрылись. Единорожка была поражена архитектурой вампиров. Ровные высокие дома с неплохим дизайнерским вкусом. Она ожидала увидеть горы черепов, костей и прочие ужасы, которые частенько ее посещали в виде фантазий, но ничего этого не было. Город походил на один из крупных городов Эквестрии, но со своеобразной архитектурой. На улицах, в которых также царила кромешная тьма, ходило множество вампиров, меньше, чем в наземном городе. Они общались, иногда веселились... Тем не менее, единорожка Аня на экскурсию пришла по важному делу. Как и предупреждала Аланис, вампиры были темно-серыми, а значит низшей кастой, наиболее легким секретом для перемещения. Вампиры не были похожи на перевертышей, они друг от друга отличались как и пони. Разные прически, формы тел, голоса, манеры поведения... Твайлот пробиралась через город по наиболее пустынным улицам, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Периодически единорожка посматривала на свое тело, надеясь, что черная жижа продолжала его покрывать. Маскировка работала, вампиры ее принимали за свою и не высказывали к пони какого-либо интереса. Дома стали редеть, и на пути появлялись фермерские угодья с довольно комфортными на вид домами. На фермах выращивалось какое-то странное растение, похожее на капусту, но красного цвета. Жутковато на вид. Ферм было не очень много, а за ними уже виднелся третий сектор города. Аланис говорила, что в подземном мире очень много ферм, и все они находятся за пределами столичного города. Те, что были внутри, использовались для экспериментов и выращивания растений специально для высших каст. Твайлайт остановилась, любопытство взяло вверх. Кобылка сошла с дороги и подошла к грядке с растениями. Она понюхала странные плоды, похожие по описанию Аланис, но были красного цвета, а не синего, как нужно было. Запах ей показался неплохим, даже аппетитным. «Эй, что ты делаешь?» Кобылке от дома побежал вампир, видимо фермер. «Ничего», Твайлэ тут же вернулась на дорогу. «Мы с вами это обсуждали», – догнал ее жеребец. «Картамон мы выращиваем не для вас, или напомнить специальный указ короля», – бурчал он. «Я все помню, просто посмотрела». «Просто посмотрела», – неуверенно говорила волшебница. «Я не вправе отдавать приказы черной касте, но вы должны соблюдать правила». Жеребец пошел обратно. Стычка была небольшой. Ну, почти никакой, но Твайлайт едва не отложила кучу кирпичей от страха. Убедившись, что фермер потерял к ней интерес, единорожка спешно пошла дальше, пока не вышла в новый сектор города с такими же домами и устройством улиц. Только по ним ходили черные вампиры, серые тоже попадались, но изредка. За домами показался дворец с конусными куполами. Туда, Твайлайт, и нужно было попасть. А точнее, в лабораторию Аланис, где находился Синий Картамон. Единорожка старалась не терять времени, но некая странная картина все же вынудила ее притормозить. По улице шла колонна Минотавров с факелами в лапах. Вампиры смотрели на них, но нападать не спешили. Единорожка не знала, что и думать. «Некий союз?» «Разве у вампиров могут быть враги, раз они доминируют под землей?» Волшебница просто не понимала. Колонна Минотавра вскрылась за одним из поворотов улиц, что погрузило ее в прежнюю тьму. Черные вампиры отличались поведением от серых, Их разговоры были более интеллектуальными, многие понятия Твайлетт даже не понимала. Любопытство единорожки стремительно росло, ведь город был невероятно интересен, однако Твайлетт понимала, что находится в логове хищников, и когда маскировка кончится, то все ее мысли будут заняты выживанием, которое продлится недолго. Миновав сектор черных вампиров, Твайлет прошла через широкую арку в новый сектор – обитель высшей касты. Алани списала, что в обители находились чистокровные вампиры, лучшие умы и самые свирепые властители вампиров. Самый опасный сектор, где есть шанс того, что Твайлет могут раскрыть, поэтому нужно было действовать крайне стремительно. Единорожка без труда добралась до дворца, который являлся частью каменной породы пещеры. Парадные двери охранялись. Аланис предупредила о том, что лучше через них не соваться, и подсказала единорожке тайный проход в замок. Волшебница с трудом нашла ту самую небольшую пристройку у одной из стен замка. В ней хранился хозяйственный инвентарь для уборки территории. По луже некоторые доски несколько отличались от других. Как писала Аланис, своего рода секретный вход. Твайлет выглянула наружу и, убедившись, что рядом никого нет, плотно закрыла за собой дверь. С помощью магии она подняла доски, что образовало под ними небольшой проход, достаточный, чтобы в него могла пролезть пони. Больше всего в этот момент волшебница переживала то, что свечения ее магии могли заметить с улицы, и дабы не искушать судьбу, Твайлет шустро нырнула вниз, прикрыв за собой пол теми же досками. Твайлет прислушалась. Тишина. Облегченно выдохнув, она медленно кралась по узким коридорам секретных ходов замка. «Селестия!» — крикнула Луна. «Дверь открывается в другую сторону!» Обычно возмущалась принцесса ночи, едва успев увернуться от одной из дверей, ведущих в тронный зал, которая от магического толчка правительницы пришла в негодность. «Ох, с вашими клыками я скоро совсем с ума сойду!» вздохнула Селестия. «Ты о чем?» — Луна рефлекторно провела язычком по своим убранным клыкам. Твайлет где-то напортачила и обзавелась клыками. Правда, с яблочным уклоном вздохнула принцесса. Хочу ее проведать, а то нервы совсем расшатались. «Увидеть?» — ошарашила Луна. «Дай ей свободу, пускай учится!» «Сама исправлять ошибки!» — нервничала синяя принцесса. «Я волнуюсь за нее, сестра. В этот раз ей не избежать повышенного внимания!» — улыбнулась Селестия. «Мы же...» «Мы же хотели полетать!» Луна старалась удержать правительницу. «Ох, лучик, до заката еще несколько часов. Я вернусь к тому времени». Луна пошла вдоль коридора. «Селли, если бы было что-то серьезное, то она бы...» «Не договорила Луна». «Точно! Помнишь то время, когда Твайлетт пришла ко мне вся подавленная и расстроенная?» «Она хотела в чем-то признаться, но передумала». Она уже тогда попала в беду, а я, глупая, не заметила, задумалась Селестия. Спасибо, что напомнила. Ох, недовольно вздохнула Луна, понимая, что Селестию уже не остановить даже встречным локомотивом. Нужно как можно меньше вмешиваться в жизнь маленькой девочки, добавила она. И это говорит мне та, у кого имеются с какие-то тайны от меня. «Я помню, что обещала не вмешиваться в ваши отношения, но ты часом не в курсе о ее яблочном вампиризме», настороженно спросила Селестия. Луна сглотнула. «Лучик, я спросила, ты в курсе?» строго повторила Селестия. «О, природа!» мордашка принцессы исказилась в ужасе. Луна побледнела. «Ты... ты укусила Твайлайт?» «Она вампир?» — хрипло спросила правительница. Принцесса ночи захотела превратиться в яблочко, но Селестия ей это не позволила сделать. «Как ты допустила такое?» «Как?» — крикнула Селестия. Луна молча увела взгляд в сторону. Она больше не могла врать Селестии. Просто не могла. «Я должна ее увидеть!» Принцесса солнца чуть ли не побежала по коридору. «У нее совсем другая причина, и все гораздо лучше, чем у меня!» За сестрой побежала Луна. Селестия не отвечала. «Сестра, прошу, послушай меня!» – бежала Луна. Селестия резко остановилась и развернулась перед самым носом Луны. «Как ты могла скрывать такое от меня?» «Ты считаешь, что эта проблема меня не касается? Что моя ученица стала вампиром? Это, по-твоему, нормально? Марш в свою башню и сиди, пока я не вернусь, а потом у нас будет очень неприятный разговор!» Сердито говорила Селестия. «Я не виновата, я хотела ей помочь!» Тихо говорила Луна. «Я сказала, чтобы ты шла в покой, и что тут неясного?» прокричала Селестия. Селестия всегда имела авторитет в глазах Луны, и в этот раз лишь в очередной раз ей об этом напомнила. Опустив голову, Луна пошла обратно. Правительница же, выбежав из здания, расправила крылья и полетела в сторону Панивиля так быстро, насколько только могла. Весь путь занял меньше минуты, пока Ликорн со стремительной скоростью не приземлилась недалеко от дома Твайлайт. От приземления образовалась небольшая воронка и клубы пыли. Деревенские даже не поняли, что на самом деле случилось. Селестия же, магически открыв дверь, вошла в библиотеку. «Твайлайт!» — крикнула она. Тишина. Селестия повторила зов, но единорожка не отзывалась. Тогда принцесса поднялась на второй ярус, но кровать Спаркл была пуста. Спустившись вниз, Селестия начала обходить комнаты и в первой же увидела Рейнбоу Дэш в окружении Коренев. «Дитя Небесное, что с тобой сделала Спаркл?» – ужаснулась Селестия, пытаясь понять неподвижный, но живой вид Пегаски. «Ваше Высочество!» – икнула Пони, явно не ожидая такой гости. «Ничего, я просто... отдыхаю!» – соврала Пегаска. «На полу и в такой странной позе? Не бойся и скажи, этот Вайлайт с тобой сотворила?» – спросила Селестия. «Нет! Причем тут Вайлайт?» – нервничала пони. «Я же говорю, отдыхаю!» – неуверенно улыбнулась Дэш. Селестия распахнула шторы, чтобы развеять темноту комнаты, как вдруг Пегаска пронзительно закричала. «Закройте! Умоляю! Уберите свет!» — орала Пони. Селестия тут же закрыла окно, и тут она заметила, как у Рейнбоу выдвинулись клыки. «Ох, облака поднебесные! Рейнбоу, ты...» «Тоже стала жертвой вампиризма!» — ужаснулась Селестия. «Ничего страшного!» — пробурчала Пегаска. «Кто тебя укусила? Луна? Twilight? «Кто с тобой сотворил такое зло?» — сочувственно спросила Селестия. «Алани», — спротянула Рейнбоу. «Кто-кто?» — переспросила Аликорн. «Я вам все объясню, но не могли бы вы для начала...» «Меня освободить?» — попросила Рейнбоу. Твайлет пробиралась по тесным закоулкам внутри стен замка. Иногда она имела возможность наблюдать за вампирами через маленькие щели. В итоге волшебница наткнулась на небольшую дверцу и, открыв ее, она очутилась в небольшой пыльной комнатке. С другой стороны, дверца была грязным зеркалом. Твайлет осторожно выбралась из подсобки. Аланис предупреждала о том, что во дворце вампирам лучше не попадаться на глаза, что там все друг друга знают и посторонних не то что не любят, а могут убить без какого-либо следствия прямо на месте. Ибо дисциплина – Мимо комнатки прошло несколько вампиров, и как только их шаги затихли, Твайлет медленно выбралась наружу. Никого. Согласно записям Аланис, лаборатория находилась справа по коридору, и Твайлет почти пришла. Единорожка быстро и бесшумно побежала к железной двери, но та была заперта и на толчки вампирши не поддавалась». Единорожка прислушалась, убедившись, что никого нет, применила магию и открыла замок. Дверь открылась с небольшим скрипом, которого было вполне достаточно, чтобы у бедняжки на пару седых волос стало больше. Закрыв за собой дверь, Твайлет увидела простую полукруглую комнату, в центре которой стоял стол с горшками. В них росли карматоны и как раз синего цвета, что и было нужно – Вайлетт аккуратно взяла один из них, положила в сумку и только собралась уйти, как услышала шаги. Кто-то приближался к лаборатории и шел очень быстро. Единорожка тут же спряталась под центром стола. Дверь открылась, в помещение вошло несколько вампиров. «Говорю же, я видел свет, тут кто-то есть», — говорил вампир. «И у кого, по-твоему, хватит ума проникнуть в замок? Да и в такое охраняемое место!» «Заложный и выговор можно схлопотать!» Вампиры начали расходиться. «Стойте!» — сказал другой. Все остановились. «Этот запах!» «Какой-то странный запах!» «Вы чуете?» — спросил он. «Картамон тут растет, если ты не заметил!» «Хавахаси!» — усмехнулся другой. «Нет!» «Что-то другое», — настаивал прежний. «Он прав. Запах и правда странный», — подхватил другой. «Обыскать!» — приказал тот с крупными ногами. Вампиры начали обыскивать лабораторию и, разумеется, заглянули под стол. «А ты еще кто?» — удивился, монстр. Понимая, что убежище перестало быть убежищем, твайла дрожа, как линовый лист на ветру, выбралась из-под стола. «Я убиралась», — пропищала она. «Проникновение в запертую зону. Скар, проверь ее на наличие метки староверов», — приказал командир. Один из жеребцов кругом обошел вокруг Твайлайт и отрицательно помотал головой. «Ты вообще из староверов?» — спросил командир. Твайлайт не знала, что сказать и какой должен быть правильный ответ. «Нет», — в итоге спросила она. «Нет или нет?» – переспросил командир. «Нет», – решилась единорожка. «Тогда что ты тут делаешь?» – допрашивал командир. «И не думай врать!»